Грот сундука. Глава первая. Часть первая. Над городом Урвалле, в похожей на джунгли среди, что составляла купол амброзии, прямо под звёздным ночным небом сидел имитатор. Монстр в данный момент замаскированный под альфийку средних лет, закутанный в толстые меха, сидел, скрестив ноги на самой высокой и плоской ветке. Пронизывающий ветер свистел и выл. Швыряет лёд и снег, но не мог добраться до тепло одетой фигуры из-за толстого многослойного купола из паутины сталкера. У Бокси было подозрение, что это то самое место, где он когда-то проводил ритуал несчастного богатства, но он не был уверен. Все следы ожогов были залечены, а местность засыпана снегом. Мало того, что она выглядела так же, как и везде, но и была совершенно другой, чем в прошлый раз, когда он был здесь. И все же он чувствовал, что это именно то место, поскольку хороших мест для проведения демонических ритуалов было не так уж и много. Что, кстати, и должен был сделать монстр, хотя голая ветка плохо подходила для его нужд. Вот почему Букси с разрешения амброзии соорудил квадратную двухметровую деревянную платформу из связки досок и гвоздей, а затем нарисовал на ней кровью троллей шестиконечную звезду с каждой точкой, отмеченной демоническим знаком. Сам мимик сидел в середине этой жуткой формации и в данный момент был занят тем, что шептал какую-то тарабарщину. Когда он приблизился к концу заклинания, демоническая руна перед ним начала нагреваться, а кровь испарялась из деревянных досок в клубах дыма. Бокси достал из-под плаща изогнутый железный кинжал, который мгновенно впитал газообразное вещество и принял ржавый и старый вид, несмотря на то, что был совершенно новым. Затем монстр вытянул другую руку и порезал свое предплечье этим ножом, продолжая бормотать себе под нос. Из его раны обильно вытекала темно-красная кровь, пограничная черная жидкость насильственно вытягивалась сверхъестественными силами, которые вызвал имитатор. Она парила в воздухе, пока не врезалась в железный кинжал и не обернулась вокруг него, как алые ножны. Бокс ис слегка поморщился от невкусных ощущений, но не приминул произнести последние слова, необходимые для завершения ритуала. Долорсит Амет. В этот момент лезвие в его руке издало скрежет, кровь и сталь соединились вместе, чтобы создать ярко-зелёный кусок кристалла, который светился крошечной искрой внутри. Было совершено особое действие. Ловкость минус -50. Вы создали великую квинтэссенцию ловкости. Бокси тяжело дышал. Воздух из его легких побелел в тот момент, когда соприкоснулся с морозным воздухом. Это был не первый раз, когда он выполнял обряд Джулки Шира, но было невозможно привыкнуть к тому, как быстро иссушались его силы и скорость. Это было так же утомительно и неприятно, как и звучало, но это необходимо, если он хочет бороться с симптомами ползучей силы, не избавляясь ни от какой профессии или навыков. Они были ценнее для его боевых способностей, чем атрибуты. Этот метод позволит ему продолжать нацеливаться на монстров в попытке захватить их способности. Поэтому было весьма вероятно, что ему придётся повторить это. Однако это не идеальное решение, поскольку ритуал Джулки Шира мог использоваться только на шести базовых атрибутах: сила, ловкость, сноровка, выносливость, интеллект и мудрость. Немного придя в себя после ритуала, монстр схватил новообразованный зелёный кристалл и осторожно снял его с рукояти кинжала. Он должен быть осторожен, чтобы не повредить его, поскольку эти квинтэссенции были довольно хрупкими, чем можно было ожидать от такого ценного и универсального крафтового материала. Его можно было измельчить в пыль и перегнать в зелье, превратить в драгоценный камень и использовать для создания магических предметов или использовать в качестве подношения в других ритуалах. Его также можно съесть для постоянного повышения атрибута, но это даст только десятую часть от того количества, которое было использовано для его создания. Едва ли это лучшее применение. Что касается Бокси, то он не собирался использовать его прямо сейчас, поэтому он небрежно поместил его в своё хранилище, прежде чем спуститься вниз по древу Хейльд. Он оставил место ритуала нетронутым, главным образом потому, что будет хлопотно снести его и собрать обратно, и было почти невозможно, чтобы кто-то случайно наткнулся на него. Этот навес был отдельной экосистемой, кишащей монстрами. Бокси И его высота усиливала холодные зимние условия до такой степени, что даже дворец Кристальной Дивы казался тёплым в сравнении. Другими словами, это было не то место, куда можно было отправиться на неспешную прогулку. Когда монстр вернулся в своё подземелье, он переместился в скрытую сокровищницу. Он долго и гордо смотрел на свой постоянно растущий клад золота и драгоценных камней, прежде чем перейти к почти пустому месту. Он наклонился и положил руку на заколдованный стальной сундук с сокровищами. такой маленький, что правильнее было бы назвать его депозитной ячейкой. Узнав своего владельца по уникальной манере, похожей на сейф-контейнер от Пёрсе, и в боксе откинул крышку, чтобы открыть пустоту. Впрочем, долго это не продлилось, поскольку Мимик извлёк из своего хранилища четыре неочищенных кристалла: зелёный, жёлтый, синий и белый. Это были только что созданные великие квинтэссенции ловкости, снаровки, силы и интеллекта, соответственно. Он аккуратно положил их в сейф А затем снова запечатал его, хотя это не для того, чтобы отпугнуть воров. Единственный способ получить доступ к этому пространству пролегал через функцию доступа к связи ядра Подземелья, так как вход через физические или магические средства был заблокирован. Поэтому единственной угрозой для этих драгоценностей были в припадке лёгкой иронии те, кто их создал. Мимик решил, что он немного параноик, раз зашёл так далеко, но он не мог рисковать тем, что он случайно их разобьёт. Не после того, как влил в них в общей сложности 200 атрибутов. Это ни в коем случае не было незначительным вложением, и процесс был довольно утомительным. Это также было занозой в заднице, так как ритуал Джулки Шира не мог активироваться в пределах Падимелии, вероятно, из-за окружающей маны, вызывающей какие-то помехи. Так что, пройдя через все эти неприятности, он решил сложить их в сейф. И это к лучшему, даже если оно лишь для успокоения души. Может быть, именно это люди имели в виду, когда говорили, что лучше перестраховаться, чем сожалеть. К сожалению, нельзя было сказать, достаточно ли пожертвовать всего лишь двумя статами атрибутами, чтобы устранить симптомы ползучей силы, пока не пройдёт некоторое время. В данный момент это определённо не помогло, так как имитатор чувствовал себя намного хуже, чем до начала процедуры. Вероятно, это было связано с буквально физически истощающим характером ритуала, поэтому он был уверен, что восстановится после отдыха. С этой мыслью он решил на ночь забиться в сосуд грёз и предоставить закуски выполнять ночные и утренние обязанности Кейры. Бокси в очередной раз проснулся около полудня. Однако, когда он встал, то сразу же заметил, что усталости и апатии, которые мучили его в течение последней недели, больше не было. Во всяком случае, его тело было значительно легче, оно прямо-таки преисполнялось энергии, несмотря на то, что технически было слабее, чем накануне. Он еще не чувствовал себя на все сто процентов, но решил дать своему телу больше времени, чтобы восстановиться, прежде чем проводить еще какие-то ритуалы. Не только потому, что он не хотел расставаться со своими атрибутами без крайней необходимости, но и потому, что ему нужно было оставаться бдительным во время сегодняшних событий. Год сундука. Глава первая, часть вторая. В ветимин на сегодня, одно из самых больших событий в календаре каждого цивилизованного общества празднование Нового года, официально известного как Канун Авроры. Несмотря на то, что у каждой нации и культуры были свои праздники, которые они с нетерпением ждали, это был единственный день, когда праздновали люди всего мира. Происхождение праздника, естественно, было окутано тайной, но легенды гласят, что это был день, когда в Тирании впервые появились просветлённые. К сожалению, этому не было веских доказательств. На самом деле, как раз наоборот. Вот-вот кончается 4523 год СВП. Сокращение от со времен просвещения. Однако нельзя отрицать существование примитивных зданий, инструментов и оружия, которые были намного старше этого возраста. Принадлежали они к цивилизации людей или были признаком старого забытого общества монстров тема спорная, да и бессмысленная. Даже если бы оказалось, что праздник отмечался, потому что какой-то случайный предок вдруг начал отчитывать время, это не имело бы ни малейшего значения для простого народа. Дата так прочно укоренилась в жизни людей, что мысль о том, чтобы сменить ее на кучу заостренных камней и на скальных рисунков, была по меньшей мере нелепой. Поэтому приготовления к кануну Авроры продолжались как обычно. Даже бандиты и воры избегали творить что-то в этом сезоне, несмотря на то, что вокруг было много удобных целей. Всё из-за убеждения, что любого, кто осмелится прегневить вред своим просветлённым собратьям в этот священный день, ждёт год ужасных несчастий. Поначалу это казалось глупым беспочвенным суеверием, но оно было настолько распространено, что игнорировать его было невозможно. В конце концов этот мир был домом для божества, существования которого вращалось вокруг манипулирования, казалось бы, случайными событиями, а это означало, что был шанс, что наговора Авроры был вполне сибиреальным. Когда дело доходило до самого праздника, каждый дом чтил уходящий год по-своему, в соответствии со своими традициями и обычаями. Однако было три вещи, без которых не мог обойтись ни один канун Авроры: хорошая еда, крепкие напитки и щедрое количество веселья. Престижное семейство Слайтов из Азуруали ничем не отличалось, если не считать того факта, что они вбахивали обильное количество золота в свои вечеринки. Известные повара Импортные гномьи напитки и всевозможные игры и представления делали вечер поистине знаменательным. Однако такая роскошь проводилась не одной семьёй. Они не устраивали таких экстравагантных вечеринок каждый год. Слайты были одной из многочисленных богатых семей в Азурвалле, неофициальное знать республики. Каждый из этих семей по очереди устраивала большую вечеринку в Канун Авроры, на которой все они должны были присутствовать. И вот почему Раван на икера оказались в роскошном экипаже, который ехал в странное место, где никто из них не бывал раньше. "Ай, жаль, что мы не можем провести этот вечер вдвоём", проворчала кошка-девушка, надув губы и глядя в окно. "И ты, и я", со вздохом согласилась Эльфийка. Обычно мне удавалось уговорить родителей не втягивать меня в эти помпезные сборища, поскольку я не такая уж важная персона, но в этом году облом. Что «А почему?» «Даю тебе три попытки угадать», — сказала эльфийка с обвиняющим взглядом. «Точно. Глупый вопрос». Такая светская львица, как Дорис Слайт, ни за что не откажется воспользоваться популярностью Кейры. Поэтому она заставила свою дочь приехать им обоим. Что было проблемой для Бокси, так как он понятия не имел, как должен вести себя в такой формальной обстановке. Конечно, как и подросток-интеррист вроде Кииры, но он не хотел выставить себя дураком, если это вообще возможно. "Ну всё не так уж и плохо", успокаивающе сказала Раванна. "По крайней мере, ты наконец-то познакомишься с моим старшим братом". "Братом? А, да, он же изучал алхимию и бизнес за городом, да? Он вернулся на праздник?" "Праздник? Сегодня для него просто ещё один рабочий день". Он будет слишком занят общением с большими шишками и налаживанием связей, нежели наслаждением празднеством. Деньги не отдыхают, а? Да, что-то в этом роде. Кстати, у меня есть вопрос насчёт платья, которое ты выбрала нам. Что это за недовольный тон? Разве ты не говорила, что оно мне идёт? Идёт, но проблема не в этом. Раванна была одета в чисто белое платье со смелым вырезом. Оно покрывало плечи и руки замысловатыми кружевами с цветочным узором. а из-под юбки длиной до икр выглядывала пара таких же леггинцев. Это был, конечно, причудливый предмет одежды, и он блестел от вшитой россыпи фальшивого алмаза. Синтетические драгоценные камни заставляли одежду мерцать и искриться при каждом движении, на что Бокси не жаловался. Тем не менее, у него было одно вполне законное беспокойство по этому поводу. «Это ведь не мы с тобой заплатили за них?» Кейра принесла домой солидную сумму денег со своего последнего приключения. Её боксю уже списал на необходимые расходы, но это не означало, что он хотел, чтобы их тратили на такие легкомысленные вещи. Даже если одежда была блестящей, она была слишком непрактичной, чтобы оправдать высокую цену, которая, скорее всего, стояла за ней. Конечно, нет, не говори глупостей. Вряд ли мы сможем себе позволить такое на мою зарплату аптекаря и твой доход с путешествий. Восприми это как подарок от моих родителей. Да? Тогда почему же моё такое? Платье Киры было ярко-красным, хотя и не таким блестящим, как у Рованы, поскольку ткань была слишком тонкой для такого. Но проблема не в том. Дело было в том, что сам наряд был, мягко говоря, скандальным. Он закрывал её живот и грудь, но бока, плечи, руки и ворот оставались на виду. Слегка обтягивающая юбка была такой короткой, что не доходила до колен, и гений пошившей её добавил ещё и разрез с правой стороны. И это даже не самая привлекательная часть. Платье открывало всю спину Кейры вплоть до основания её хвоста, чуть выше крестца. Ещё немного ниже, и кошка-девушка вероятно рисковала быть арестованной за непристойное обнажение, тем более что один единственный взгляд мог поставить под серьёзное сомнение наличие нижнего белья. Короче говоря, такое ожидаемо было видеть на сукубе, а не на законопослушном гражданине. Я почти уверена, что ни один из твоих родителей не купил бы мне ничего подобного, добавила она. «Может, они и заплатили за него, но выбрала его я», — спокойно заявила Раванна. «А там не было, не знаю, поприличнее». «Было, но они не подходят для такой вечеринки. Вот что происходит, если в последний момент выбираешь платье в канун Авроры. В итоге остаёшься в одежде, которую надели бы только с... Очень смелые личности». «Ого, так что ты случайно нашла то, которое идеально на меня налезло?» «Не глупи, конечно, оно бы налезло». В конце концов это магический предмет. Как ещё, по-твоему, оно держится безвредней? Нет, я видела, как работают чары подбора, и это определённо не то же самое. Это платье подходит так хорошо, будто оно создано для меня. Мой размер. Хотя я всего дважды ходила к портному, и оба раза ты была со мной. Э-э, да? Рови. Эльфика попыталась прикинуться немой, но довольно быстро сдалась под обвиняющим взглядом Киры. Ой, да ладно. По правде говоря, я заказала его несколько месяцев назад, но потом-то вдруг получилось сама знаешь, что на спину, так что я не могла его показать. Но потом я увидела, что эта штука полностью зажила, и вот я сделала это. Технически говоря, камень души ещё оставался там, но он так уменьшился, что Боксю смог скрыть его слоем кожи, и так, чтобы это не выглядело странно. Ты сделала это? «Ты же понимаешь, что все подумают, что я шлюха, если я выйду на публику в такой одежде?» Год сундука. Глава первая. Часть третья. На лице эльфийки отразилась паника. По лбу побежал холодный пот. Не нужно быть гением, чтобы понять, что она хотела увидеть свою подругу в этом потрясающем платье. Так сильно, что забыла принять во внимание третьи лица. Изначально она хотела, чтобы Кейра надела его в более интимной обстановке, но теперь было уже слишком поздно что-либо предпринимать. С другой стороны, вокруг меня уже ходит куча опасных слухов, так что лучше пусть сочтут меня распутницей. В кабинете воцарилась странная неловкая тишина. Кейра снова рассеянно уставилась в окно. Раванна не была уверена, стоит ли ей говорить что-то. Так кокийегоизм вызывал проблемы у её подруги. Но чем больше она смотрела на неё, тем меньше чувствовала себя виноватой. В конце концов Кира выглядела сногсшибательно. Дело было не только в экстравагантном мини-платье. Тот факт, что она согласилась уложить свои непослушные волосы в прямой боб, делал её похожей на совершенно другого человека. Она излучала такую утончённую ауру красоты, что уму не постижимо было думать, что она подавилась и выплюнула кусок мяса за обедом. потому что слишком много говорила. Рави, у тебя слюни текут. Дерьмо. Извини, сказала эльфийка, вытирая слюну с подбородка. Ты выглядишь ужасающе красивой, и я глаз не могла оторвать. Но по крайней мере, постарайся не промокнуть, пока мы не вернёмся домой. Боюсь, уже слишком поздно, призналась она, слегка покраснев. Платье, Рави? Я имела в виду твоё платье. В карете снова воцарилось неловкое молчание. К счастью, это продолжалось недолго, так как через минуту они приехали. Кучер открыл дверцу и помог обеим дамам выйти, защищая их от холодных ветров климатической дубинкой, волшебным предметом, который по сути был зонтиком на стероидах. Обе дамы взялись за руки и двинулись вниз по каменной дорожке. Кучер сопровождал их, чтобы поддерживать пузырь тёплого воздуха вокруг них. «С каких это пор ты так хорошо ходишь на высоких каблуках?» спросила эльфийка. «С тех пор, как твоя мать заставила меня практиковаться, когда мы остались у неё на несколько недель», объяснила Кейра. «Да, неожиданно. Я имею в виду, ты довольно громко заявляла о том, как тебе неудобно». «Это не изменилось. Я думаю, это ужасная обувь. Вообще-то я почти готова снять их и пойти босиком». «Пожалуйста, не делай этого. Они отлично на тебе смотрятся». «Ладно, не буду. Но только потому, что ты попросила». Экстравагантный особняк, к которому они направлялись, был домом Брайрик, влиятельной семьи богатых эльфов. Они не были торговцами или алхимиками, как слайты, а являлись родом землевладельцев, которые начинали как авантюристы. Их склонность к недвижимости была очевидна, из-за того, что у них были чертовски большой дом на земле, а не на ветви Хейльта. Приобрести такой участок на земле было очень трудно, особенно в Озурвалие. Как только они подошли к главным воротам, их встретил хорошо одетый дворецкий, который проводил их в главный зал, где происходило мероприятие. Однако, когда они остановились перед большими двойными дверями, их попросили немного подождать, пока персонал подготовится к знакомству. "Знакомству?" мирно прошептала Кира. "Просто улыбаемся им, Машам, милая. Улыбаемся им, Машам." Затем массивные двери распахнулись, открывая то, чего можно было ожидать от такого громкого события. Обстановка была излишне вычурной, с узорами на стенах и люстрами, тяжёлыми от магических огней. За коктейлями беседовали около сотни важных на вид мужчин и женщин в дорогих одеждах, а дюжина слуг сновала туда-сюда с подносами и тарелками. Была даже сцена с оркестром, исполняющим успокаивающую мелодию, которая едва перекрывала общий ропот. Но все это жужжание прекратилось, когда эти двое вошли в зал. «А сейчас я объявляю...» Громко и отчетливо прокричал портье. «Героя хаоса Кейру Маргану и ее партнершу Мисс Раванну Слайт». Эльфийка, держащая кошка-девушку за локоть, слегка потянула свою возлюбленную, чтобы заставить ее идти под аккомпанемент полной тишины. Даже оркестр остановился. Бокси, как и ожидалось, не знал, что делать. Он уже изучил формальный эльфийский этикет, но не был уверен, как правильно реагировать на такие ситуации. Не имея других вариантов, он последовал совету Раванны и заставил Киирус слегка помахать толпе, нацепив на лицо свою лучшую улыбку. Уверив это, гости тут же перестали таращиться и, как по команде, вернулись к своим занятиям, будто ничего не случилось. Кое-кто слегка поаплодировал появлению кошка девушки, но в остальном её знакомство с высшим обществом более или менее закончилось. Раванно коротко кивнул своей подруге, чтобы успокоить её, и они направились к своему столику, где их уже ждали мистер и миссис Слайд. Оба были одеты в одежду цвета снега, как и старшая дочь, что, вероятно, было своего рода традицией. "Отлично!" воскликнул Самулис, нынешний глава семьи. "Я ещё ни разу не видел таких гостей". "Что?" спросила Кейра, усаживаясь рядом с его женой. "Я сделала что-то не так?" "Не сделала". — ответила Дорис со смешком. — Платье твоё. — Это слишком, да? — Слишком мало, если уж на то пошло, — сказал Самулюс, делая глоток шампанского из своего бокала. — Даже у Дорис не хватило бы смелости появиться в чём-то подобном. А однажды она отбивалась от Виверны только в... — Мой муж хочет сказать, — строго вмешалась жена, — что она застала нас врасплох. Но я полагаю, этого следовало ожидать от героя хаоса. Но, честно говоря, я знала, что моя дочь... Заказала довольно необычную одежду. Я просто не ожидала, что ты её наденешь. У меня не было особого выбора, ответила Кира, кивнув в сторону Раванны. Некто настаивал, что это единственный маскарадный костюм, оставшийся в городе. "Невероятно, она не ошиблась. В Канона Вурус просто только растёт", отметил муж. У Larkis и их специальная линия зимней одежды сорвали куш, выжидая до последнего момента, чтобы продать свои вещи. Они делают это каждый чёртов раз. Это потому, что их продукция низкого качества, раздался голос из-за спины Кейры и Раванны. Единственный способ заработать реальные деньги на этой поношенной одежде это дождаться последнего момента, когда цены будут на максимуме. Это на грани мошенничества, если вы спросите меня. Это был эльф мужского пола, который судя по всему, был старшим братом Раванны. У него были такие же платиновые светлые волосы и зелёные глаза, как и у неё. И он выглядел примерно на её возраст. Его лицо было красивым и ухоженным, а относительно короткие волосы были собраны в короткий хвост. Он был одет в чистый белый костюм, похожий на костюм его отца. Элиас Слайт представился он с вежливым поклоном. Рад наконец-то познакомиться с вами, мисс Маргана. А, да, и мне. Кстати, можете звать меня Кейра. Я принимаю ваше предложение. Затем Элиас занял своё место за столом, и четверо членов семьи начали болтать. Они говорили о несущественных вещах, связанных с работой Раванны, увлечениях Дорис или о делах Самулеса и Элиаса. Что касается Киры, то у неё не было особого шанса высказаться, хотя она и сделала попытку поближе познакомиться с наследником семейного бизнеса. Он казался серьёзным и трудолюбивым типом, черта, которую он якобы унаследовал от своего отца. Как и предполагала его сестра, его разум был слишком занят установлением связей, чтобы по-настоящему насладиться вечеринкой. Год сундука. Глава первая. Часть четвертая. На самом деле Бокси хотел участвовать в мероприятии, так как было важно познакомиться с влиятельными людьми помимо слайдов. Тем не менее, они, скорее всего, попытаются использовать популярность Кейры так же, как сделала мать Раванны, так что лучше начать с малого. С этой целью кошка-девушка попросила Элиаса познакомить ее с другими богатыми авантюристами. К сожалению, большинство крупных шишек отправились на другую вечеринку. Ту, на которой сейчас находилась и Мирилл, Хильда и Лихтер. Так что она была здесь единственным искателем приключений. Это имело смысл, поскольку люди в сфере занятий кейры обычно не ходили на такие шикарные собрания. Были богатые детки, которые отправлялись в приключения, но в основном они просто развлекались, они относились к этому как к образу жизни. и всё же вы произвели на меня сильное впечатление», — усмехнулся Элиас. «По-моему, я впервые вижу, как мистер и миссис Брайрик смотрят на кого-то с отвисшей челюстью. Это забавно». «Да и они не единственные. Рови не переставала пялиться на меня с тех пор, как мы вышли из дома». «Я не пялюсь», — запротестовала вышеупомянутая. «Тогда объясни, откуда у тебя слюна на подбородке?» «Блядь!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Элиас беззаботно рассмеялся, а его сестра неловко вытерла лицо салфеткой. «Боже мой, Самулюс!» — сказала Дорис с притворным удивлением. «Неужели наш сын веселится? Завтра солнце взойдёт с севера!» «Ну говорят же, что в канун Авроры случаются чудеса!» — сказал муж с лёгким смешком. «Послушайте, Элиас, я тут кое о чём подумала». «Простите, что у вас, Кейра?» Вы, кажется, гораздо лучше принимаете мои отношения с Ровичем, её отец. Э, это, да, я давно был уверен, что парни не в её вкусе, так что я не слишком удивился, когда услышал новости. Подожди, что? Правда? спросила Рови широко раскрыв глаза. А то. Мне нравится думать, что я знал тебя лучше, так что я не мог не заметить, если что-то было не так. Наверное, я тебя спалили те постоянные ночёвки в доме Стоктонов. И если подумать, девушка Стоктон была весьма привлекательна, не так ли? спросил Самуэль, потирая подбородок. Я имею в виду, что тогда я не придавал этому большого значения, но я не знал. Папа, запротестовала дочь. Пожалуйста, не придавай этому слишком большого значения. Стоктон и старые друзья моей и твоей матери, так что я считаю, что мы заслуживаем знать, если ты знаешь, они тебе нравились. Нонгомосексуализм не исключает наличие подруг, папа. То, что Висса была хорошенькой, вовсе не означало, что я думала о ней именно так. Кира, которая была отвлечена на проходящего мимо джентльмена с полным ртом золотых зубов, внезапно повернулась, услышав это имя. Висса? А это не та девушка Вик, которая лишила Рови девственности? За столом воцарилась мёртвая тишина, когда кошка-девушка произнесла слово на букву Д. Стало неловко. Единственная дочь семьи от стыда прижала своё свекольно-красное лицо в ладонях. "Раванна", сурово позвал Самулюс. "А, какая хорошая песня! Я пошла танцевать, и мы не можем поговорить об этом". Она выпалила шквал слов, которые звучали как самое слабое оправдание в мире, и фактически сбежала, таща свою подругу за плечо. "Что это было?" крикнула она шёпотом, как только они оказались за пределами слышимости. «Я же просила держать тебя это в секрете!» «Ты также сказала мне, что у меня нет другого выбора, кроме как надеть это платье», — серьезно ответила кошка-девушка. «Ты что? Ты сказала это, чтобы отомстить мне?» «Знаешь, я тоже иногда злюсь». Желание Раванны протестовать против действий Кейры внезапно исчезло. Обычно именно она злилась на кошка-девушку, так что эта перемена была кислой пилюлей, которую нужно проглотить. «Прости меня, милая», Думаю, я это заслужила. Хорошо, если ты это понимаешь. Однако это означает, что платье полностью оплачено, да? А что? Эльфийка подняла руки и начала размахивать пальцами в несколько неприличной манере. Я могу наслаждаться, глядя на тебя, сколько душе угодно, да? Рови, твои глаза немного пугают, пробормотала Кайра, слегка отстранившись. В любом случае, шутки в сторону, заявил Равен, напуская руки. Это платье определённо останется на тебе, вплоть до нашего ухода домой. Но если ты настаиваешь, я просто надеюсь, что оно устойчиво к пятнам. Ладно, может, потанцуем? Да, хорошо. Однако до танцпола они не дошли, так как по пути туда умудрились наткнуться на знакомое лицо. Добрый вечер, Кейра, мисс Слайт. Вы обе выглядите с ног сшибательно. Эй, Нао, не ожидала увидеть тебя здесь. Ответила кошка-девушка. Рада снова видеть вас, господин Шоки, ответила эльфийка. Герой магии был одет в королевскую синюю мантию, расшитую золотом, и чёрную рубашку под ней. Намного стильнее его обычного наряда, но не настолько экстравагантно, как можно было бы ожидать от такого роскошного места. А где твой телохранитель? спросила Кейра, оглядываясь по сторонам. А, всё, вижу. Было невозможно не заметить кура в его грязно-белой военной форме, слоняющегося вокруг стола. Теперь, когда рыжая искала его, на самом деле было удивительно, что она не заметила его раньше, учитывая, что он выделялся как палец, который горит. От своих обязанностей он не уклонялся, поскольку его глаза метались по всему помещению, оценивая каждого гостя, будто они были потенциальной угрозой. Я знаю, что это может показаться грубым, но могу ли я украсть Кейру на пару минут? Спросил Нао, изо всех сил стараясь не смотреть на кошка-девушку. Мне нужно обсудить с ней некоторые героические дела подальше от любопытных глаз и ушей. Эльфийка выглядела недовольной, так как она очень хотела танцевать. В конце концов она решила не протестовать, так как у её подруги был взгляд: "Я должна идти". Но она не хотела отпускать её без небольшого прощального подарка. "Да, хорошо, ты можешь идти", согласилась она. "Но" Эльфийка, виселаки, решили попк позадницы, от чего с губ девушки сорвался пронзительный вопль удивления. Не заставляй меня ждать, прошептала она, слегка ощупывая чувствительный зад. Затем эльфийка ускользнула, чтобы спрятаться от членов семьи, а пара краснощёких зверолюдей направилась к одному из боковых входов в зал. Заметив это, Куру начал пробираться к ним, словно это было естественно. Что происходит, Нао? спросил младший из зверолюдка. когда они пробирались через толпу. «Плохие новости?» «Нет-нет, всё в порядке», — быстро ответил он. «Даже лучше». «Тогда почему бы просто не сказать мне?» «Это парой фраз не объяснишь». «Конечно же. Ты умный парень, так что ты определённо можешь привлечь моё внимание». Нао остановился и огляделся, нервно почёсывая основание своего собачьего уха. Как только он убедился, что никого вокруг нет, он наклонился и начал шептать. Это насчёт мифрилового кинжала, который ты мне одолжила. Пока я над ним работал, с ним случилось нечто довольно неожиданное. Герой магии ещё несколько раз огляделся по сторонам, прежде чем продолжить с такой глупой улыбкой на лице, что стал похож на маленького ребёнка. Он стал артефактом. Гуд сундука. Глава вторая, часть первая. Атриум особняка Брайериков был зрелищным. В этом просторном крытом саду всюду были свежая зелёная трава, плодоносящие деревья и цветущие кусты. Сводчатая крыша была сделана из прозрачных стеклянных панелей, удерживаемых стальной рамой, что позволяло беспрепятственно видеть небо. В Азурвали это было редкостью, так как в пологихеилте было очень мало просветов, что позволяли бы наблюдать звёзды. Такие места, как здесь в особняке, высоко ценились как бизнесменами, так и прохожими. Так что тот факт, что Брайрики монополизировали такое, сделал из этого сильное заявление. Однако Нао привёл сюда Киру не из-за романтического вида, всё потому, что только тут он смог найти хоть немного личного пространства. По краям атриума стояли несколько стражников. Двое или трое гостей любовались пейзажем, но по сравнению с главным залом тут было практически пусто. Риск того, что кто-то подслушает о рождении нового артефакта, невелик. Даже если это было очень важное достижение, которое принесло бы ему много славы, это не то, чего хотел герой магии. Он чувствовал, что это глубоко личное, поэтому хотел сохранить это в тайне. Полная противоположность обычному способу ведения дел Кейры. Тем временем Кушка, девушка, о которой шла речь, отчаянно пыталась сдержать свою внутреннюю коробчитость, пока Кура следовал за ней, потому что и иначе он больше не был бы телохранителем. А ты неплохо приоделась для туши коротышки. небрежно заметил он. Я уж было подумал, что кто-то выдаёт себя за тебя, когда тебя представили. Старший брат Волкапарня был, как обычно, резок, но на этот раз это ни в малейшей степени не беспокоило Букси. Конечно, хорошо было бы не иметь проблемы с ползучей силой. Тем не менее, Кейра и Кура были чем-то, что можно было бы назвать друзьями-соперниками, поэтому было важно поддерживать видимость. Э, спасибо, наверное, Сказала она, слегка съежившись. «Этот наряд придумала моя подружка, так что у меня не было выбора». «Я вроде как в той же лодке. Тот трюк со столкновением судьб, который ты выкинула, сообщил всей столице, что мы здесь, так что нас против воли втянули на эту вечеринку модных штанишек. Кстати, спасибо тебе за это». «Да ладно, всё не так уж плохо. Еда пахнет просто потрясающе и... А чё?» Оба парня издали фыркающий смешок. Они не ожидали, что Кейра так мило чихает, хотя обычно она старалась вести себя сурово. «Ох, здесь гораздо холоднее, чем в главном зале», пробормотала она, потирая плечи, словно пытаясь согреться. «Да, а мне норм», прокомментировал Кура. «Но на тебе больше одного клочка ткани». «А, ну да. Как эта штука вообще держится?» «Магия». «Так и думал. Конечно, это точно не твои крошечные сиськи её держат». А под ним-то что-нибудь на дело? Ты хочешь умириться, блохавоз? прорычала она в ответ. Может быть, по крайней мере это выбило бы скоку из моей головы. Хватит уже. Это же канон Авроры Бога ради. Вот, Кира, возьми пока. Пока они ссорились, Нао открыл кору ку предметов и достал сложную синее пальто с меховой подкладкой, а теперь протягивал его Кире. Естественно, это был магический предмет, предназначенный для защиты путешественников от сурового холодного климата. Это немного перебор, но должно согреть. Спасибо, Нао. Кошка-девушка с готовностью взяла пальто и развернула. Ходя вместо того, чтобы сразу же его надеть, она поднесла его к носу и вдохнула. Не нюхай его, запротестовал хозяин. Извини, просто пахнет очень приятно, прокомментировала она с очаровательной улыбкой. «Ты намалил шерсть шампунем? Просто надень его, а? И застегни, чтобы магия могла сделать свое дело!» Скудно одетая девушка сделала, как было сказано, и накинула пальто, к большому облегчению Нао. Он хорошо это скрывал, но в конце концов этот смехотворно короткий наряд уж слишком мешал такому чистосердечному девственнику, как он, сохранять серьезное выражение лица. Это решение не было идеальным, так как пальто не особо прикрывало гладкие ноги кошка-девушки, но так определенно лучше. По крайней мере, его одежда была довольно просторной и толстой, так что ему не нужно было беспокоиться о том, чтобы скрыть свой неловкий стояк. Что же касается Кура, то она его не слишком интересовала, поскольку он любил женщин так же, как блинчики. Сладкие, наслоенные и, если это возможно, покрытые сиропом. И с его точки зрения герой хаоса не был ни тем, ни другим. Троица подошла к основанию довольно большого дубового дерева, хотя по голубым листьям было ясно, что это необычная растительность. «Подойдет», — сказал Наос кивком головы. «Вот, Кейра, это для тебя». Затем он потянулся к коробке предметов и вытащил стеклянный футляр с голубой подушкой, на которой покоился единственный мифриловый кинжал. Однако этот явно отличался от того, который ему одолжил Бокси. Хотя материал был тот же, но он не мог. Само лезвие было асимметричным и слегка изогнутым, что делало его больше похожим на миниатюрную саблю, чем на колющее оружие. Кроме того, на конце рукояти имелся шарообразный выступ мифрила, похожий на навершие, а по краю лезвия виднелся легкий розовый блеск. «Ты уверен, что это мое?» — спросила она, склонив голову на бок. «Абсолютно. Оружие претерпело нечто вроде метаморфозы, когда я полностью раскрыл его потенциал». «Ага, вот оно как». ответила Кира, забирая у него стеклянный футляр. Как тебе вообще удалось это сделать? Честно говоря, я не уверен. Думаю, можно списать это на то, что я увлёкся своими экспериментами. Я вложил все свои силы в то, чтобы зачаровать его. Я пытался наложить на него чары возврата, когда произошла аномальная реакция, которую я никогда раньше не видел. Результат у тебя в руках. Возврата? Что это? Куро демонстрация, если можно. Только постарайся не повредить прекрасный сад нашего мастера. Конечно. Высокий Бирширкер резко выбросил вперёд руку, заставив выскочить из его рукава большой боевой нож в его ожидающую ладонь. Он схватил его и швырнул в ближайший горшок, погрузив по самую рукоять во влажную почву. Через несколько секунд оружие исчезло с крошечной вспышкой света и едва слышным хлопком, только чтобы снова появиться в руке Кура. О, это очень круто. Заметила Кира. И никогда не придётся беспокоиться о том, что тебя разоружат или у тебя закончатся метательные ножи. В этом-то и смысл, девочка, сказал старший брат, пряча клинок. Но это скорее резервное оружие, но это справляется со своей работой. Как тебе удалось пронести его мимо охраны? Я думала, что с оружием не пускают. О да, они пытались конфисковать его, но я вырвал страницу из твоей книги и заставил их забрать его у меня. Одновременно Дариф их безумным взглядом сработало как по волшебству. Я, ясна. Рада, что смогла помочь, наверное. Ну ладно, это ложь. Просто Нао сказал, что не придёт, если нас заставят сдать оружие, поэтому они сделали для нас исключение. Так что насчёт моего? Он умеет так же? Должно, сказал Нао. Но как я уже сказал, произошла аномальная реакция. А, ну да. И ты уверен, что такого никогда раньше не случалось? Да. Вот почему меня заинтересовал этот случай. После я провёл ещё несколько экспериментов и смог определить, что оружие имело довольно странное средство осмагии и пространственных манипуляций. Мифрил является чем-то вроде живого металла и, как известно, приспосабливается и эволюционирует в окружающей среде. Именно поэтому это специфическое средство так редко встречается. Я даже не могу себе представить, через что прошел этот предмет, чтобы развить такую вещь». А вот Бог себе мог. Оружие, о котором шла речь, было одним из самых старых его приобретений. Он и его двойник провели почти девять месяцев в хранилище монстра в карманном измерении, поддерживаемом настроенной на пространство магией. Если Мефрил действительно был таким приспособленным, как утверждал Нао, то это было очевидной причиной данной причуды. Не то чтобы Кейра расклыла бы такое, но и не было. Хотя намёк может оказаться полезным. Я тоже не знаю, сказала Анна. Я получила его в своём последнем приключении, но если речь идёт о пространственной магии, то возможно, кто-то долго хранил его в коробке предметов, вроде твоей? Такая мысль приходила мне в голову. Но это невозможно. Мне заколдованный кусок мифрила должен был провести столетия в таком пространстве, а этому, по моим подсчётам, всего около 10 лет, максимум 15. Должно быть случилось что-то действительно выдающееся, раз всё так обернулось. Кирос снова посмотрел на оружие, обдумывая эти слова. Его зрение было сосредоточено на отчётливом розовом сиянии вокруг лезвия. Именно тогда Бокси понял, что скорее всего, виноват драгоценный камень якобы божественного ранга. В конце концов, его блестящий кинжал был одним из десятков предметов, которые та странная вещь возвращала ему после того, как содержимое его хранилища временно кануло в небытие. после его смерти. Это открытие также заставило имитатора задуматься, не приложил ли к этому руку агент Хаоса, но Навык делал свои дела за кулисами, насколько было известно Монстру. Однако рассматриваемый вопрос был гораздо важнее, чем куча всяких «если» и «может быть». «Ну и какие опции ты в итоге ему дал?» — спросила Кейра. «Точно», — пробормотал Нао. «Я где-то это записал, а вот нашел, вот держи». Бокси жадно схватил листок бумаги, желая посмотреть, на что способна эта новая, блестящая штуковина. Год сундука. Глава вторая. Часть вторая. Рубщик разломов. Кинжал, выкованный из чистого мифрила дворфскими кузнецами Эйн Харвелла. Он может похвастаться превосходной остротой и высоким сродством к телепортации и магии пространственных манипуляций. Оружие приобрело уникальную способность в результате сотрудничества между Нао Шоки, героем магии, и Кейрой Марганой, героем хаоса. Тип кинжал. Качество артефакт. Атакующая способность А с минусом. Защитная способность Б с минусом. Долговечность С с плюсом. Магическое усиление. 15% пространства. Зачарование. Разрез границ. Самовосстановление. Уменьшенная ловкость. Светяное кровью. Возгорающаяся способность обратный возврат. Оценочная стоимость бесценна. Сотрудничество было, пожалуй, слишком сильным словом в данном случае, но это определённо был один из способов взглянуть на вещи. Если Бокси не ошибался, он был так же ответственен за создание этого артефакта, как и Нао. Кроме того, не то чтобы Мими кжаловался, но как получилось, что указывалось имя и его фасада. С другой стороны, Нау о понятии не имел, что Киры не существует, так что это подчёркивание я правда, скорее всего, было вызвано его ограниченным пониманием ситуации. Однако, глядя на производительность этого предмета, Бокс чувствовал себя немного обманутым. Наступательные и оборонительные рейтинги немного повысились, его оружия были некоторые полезные свойства, но оно уступало по сравнению с вызывающим пустоту или зимнему кусом. Рейтинг долговечности тоже снизился. Само восстановление, вероятно, поможет с этим, но такой результат сложно было назвать апгрейдом. Но в конечном счёте артефакт измерялся его уникальными свойствами. «Обратный возврат? Что это?» — спросила Кейра. «В точности то, как это звучит», — ответил Нао. «Вместо того, чтобы вернуться в руку владельца, оружие может телепортировать пользователя к себе. Похоже, что у него нет ограничений по весу или расстоянию, но затраты увеличиваются пропорционально тому и другому». По моему оценкам, требуется 1 МП, чтобы перенести 1 кг вещества на расстояние 5 метров. А что, если у меня нет МП? Тогда магия не подействует. Тебе не нужно беспокоиться о том, что это обернётся против тебя. Но откуда ты знаешь? Ты ведь никогда не видел обратный возврат этого клинка. Нет, не видел. Вот почему мы с Куро не спали всю ночь, проверяя его. Уверяю, я бы никогда не дал тебе ничего, если бы не был уверен, что это безопасно. Да? Ты хочешь сказать, что я могу просто взять его? Ну, конечно, это же твоё оружие. И я многому научился, работая с ним, поэтому нехорошо будет брать с тебя что-то. Но разве ты не хочешь забрать его себе? Немного. Но у меня нет для него реального использования. Воспроизведение заклинания невозможно в любом случае, так как базовый предмет был уникален. Кроме того, я вообще дал его, чтобы сделать тебе особый подарок. Доказательство того, что у меня нет никаких обид, даже если ты отшила меня. Боже, спасибо, Нао, ты самый лучший. Кира обхватила Волкапарня руками и взволнованно попрыгала, прежде чем отстраниться, держа в руках футляр. Что же касается Нао, то он был ошеломлён, смущён и даже немного разочарован. Если бы он не отдал Кире это пальто, то, вероятно, почувствовал бы пару мягких ударов по груди. "Я могу попробовать прямо сейчас, да?" спросила она, всё ещё подпрыгивая на месте. "Думаю, да. Просто дай ему несколько капель крови, чтобы привести в действие связанного кровью. Ну я знаю, это кажется немного жутковатым, но это необходимо, если предмет должен признать тебя и только тебя как своего владельца. Иначе он не узнает, что телепортировать. А, ладно. Подожди, ты ведь уже проверял его? Разве это не означает, что он связан с Кура? Да, но пищий, обладающий достаточными познаниями в контрактной магии, может снять привязку. Сейчас он дремлет и с нетерпением ждёт нового владельца. Вот почему мне пришлось поместить его в этот футляр. Я не хотел рисковать, чтобы кто-то кроме тебя завладел им. В таком случае я начну. Кушка девушка открыла футляр и без дальнейших церемоний схватила кинжал. Затем она сделала несколько пробных порезов, чтобы посмотреть, каково это. Он был того же веса, что и раньше, только немного другой формы и обладал различными магическими свойствами. Она слегка уколола им кончик пальца, позволив капле своей крови стекать по лезвию. Получившаяся тёмно-красная полоса была поглощена белым металлом, и он испустил тусклое голубое свечение, которое исчезло так же быстро, как и появилось. Рубчик разломов признал вас своим единственным владельцем. После этого подтверждения Бокси почувствовал поток новой информации. Он отчетливо осознавал положение и ориентацию оружия, как будто оно стало частью его тела. Он также понял, как активировать обратный возврат. Нетерпеливый имитатор поспешно оглядел сад. Он убедился, что никто не смотрит, а затем бросил нож в тот же участок земли, в который ранее целился Куро. Он переместил Кииру так, чтобы она была примерно в 10 метрах от него, а затем произнёс команду, которую он только что узнал. Возвратник. Рыжеволосую извер алютку окутало пелена пурпурного света, а потом с громким хлопком исчезло. Тот же эффект, что и у обычного зачарования возврата, которое продемонстрировал Куро, только в большем масштабе. Но Киира не вздрогнула ни на йоту. Однако то же самое нельзя было сказать и о вновь созданном артефакте. Раздался звук щелкающего мифрила, клинок разлетелся на осколки. К счастью, он был зарыт в землю, так что шрапнель лишь подняла немного грязи и не нанесла никакого существенного ущерба. К сожалению, это едва и было утешением для любой из вовлеченных сторон. За исключением, может быть, Кура, потому что обычно он страдал, когда эксперименты НАО шли наперекосяк. Его личный опыт в таких сценариях заставлял его остановить приближающихся охранников и заверить их, что всё под контролем. "Значит, это случилось", пробормотал Нао как-то небрежно. "Это случилось? И это всё, что ты можешь сказать?" рявкнула Кира. "Что это было за дерьмо? Эта тупая хуйня самоуничтожилась?" "Я ничего не понимаю. Я провёл столько экспериментов", пробормотал Нао, склонившись над осколками. Мифрил был немного дестабилизирован трансформацией, и на такой реакции быть не должно. Я об этом позаботился. Не игнорируй меня. Кира уже была готова наброситься на Нао, когда Куро встал между двумя героями. Полегче, коротышка. Не надо переходить в режим психической суки, проворчал он, протягивая один из своих мифриловых кинжалов. Вот, возьми это взамен того, что сломал мой брад. У меня было предчувствие, что такое случится, поэтому я приготовил один, который ничуть не хуже того, что ты дал нам. Так что, пожалуйста, прости его. Только не вмешивайся, пока он занимается своим делом, о'кей? Кошка-девушка несколько мгновений презрительно смотрела на высокого зверя-человека, прежде чем схватить предложенный клинок. Бокси сразу же понял, что он был таким же лёгким, как и тот, который только что разбился, но конструкция была другой. Вместо длинного колючего кинжала этот был больше похож на парирующий кинжал. Из-за довольно большой изогнутой гарды у основания лезвия идеально подходит для ловли вражеского меча, а выступающие фрилы затрудняют скольжение по мечу. Короче говоря, оружие предназначалось для самообороны, а не для того, чтобы потрошить свою жертву. Это не особо полезно для бокси, но идеально для кейры. А, я не специалист по кинжалам, но думаю, этот подойдёт, заявила кушка-девушка, сделав несколько взмахов. Не специалист, да? «Трудно поверить, что это говорит человек с таким уровнем метания», — заметил Кура. «Но это в основном благодаря мастерству метания. Рапира — это одно, но я откровенный новичок, когда дело доходит до ближнего боя с такими короткими клинками». «Именно поэтому я и дал его тебе. В нём есть стандартный набор чад, делающий мы его острее и сильнее. Никакого самовосстановления, но приличный прирост силы, который должен помочь тебе и тем тощим веточкам». которые ты называешь руками, блокировать входящие атаки это намного проще, чем то, что обычно придумывает НАО, и это надёжнее. Старший волка человек поднял очень хороший вопрос. Трюки и уловки имели своё применение, но если их увидеть, их эффективность значительно снизится. Даже если обратный возврат откроет множество возможностей относительной мобильности, против внимательного противника он сработает только один раз, поскольку последующие телепортации будут предсказуемы. Более мощное и долговечное оружие тут будет предпочтительнее. «Последовательность превосходит потенциал, не так ли?» задумчиво произнесла Кейра. «А, очень хорошие слова, мелюзга. В канун Авроры и правда случаются чудеса». «Извини, что разочаровываю, придурок, но я это вычитала в книге. Советую пробовать это время от времени. Тогда хотя бы иногда ты не будешь таким же глупым, как выглядишь». В любом случае, мне некуда его положить, так что хотя я ценю этот жест, я бы предпочла отдать его тебе пока что. Справедливо. Я занесу его в свою гильдию завтра утром. Кура забрал у неё оружие и поспешно спрятал его под пальто. Что же касается Нао, то он продолжал бормотать себе под нос о коэффициентах и чем-то называемом матрицам материи, изучая мифриловый фрагмент между кончиками пальцев. Грот сундука. Глава вторая. 6/3. Кейра: Позволун через некоторое время. У тебя случайно нет с собой каких-нибудь магических предметов? А, э, не особо, кроме одежды, я имею в виду. А, понял. Хм. Но неважно, а не платья и не пальто не вызывают такой реакции. Какой реакции? Что на самом деле произошло? Ну из того, что я могу сказать, способность обратного возврата полностью провалилась, как человек, испортивший своё заклинание. Кенжал подвергся отдаче. Вот почему он, э, взорвался. Однако я не могу придумать ни одной причины, по которой это могло произойти, кроме того, что вмешалась ещё одна часть магии. Это должно быть мощное и стойкое зачарование противоположного элемента. В данном случае гравитации, но у тебя очевидно нет ничего подобного. О. На самом деле у Киры была такая штука. Точнее, две, и обе были среди трёх простых новит железных колец на её левой руке. Одно из них уменьшало свою массу на 40%, а другое делало то же самое с её весом. Оба эти заклинания были на основе гравитации и к тому же довольно мощные. Тем не менее, несмотря на то, что она постоянно наносила их, кошка-девушка была всё равно тяжелее, чем кто-то её размера и роста, так что Боксю никак не мог открыто признаться в этом. К счастью, на этот раз у имитатора был лёгкий выход. Мне очень жаль. Это из-за хаотической диспозиции. Если Генри возьмёт одну для команды, это наверняка удовлетворит любопытство Нао, избегая при этом тщательного исследования вещей Киры. Имитатор утверждал, что непредсказуемый навык вспыхнул, когда Кинжал забрал часть его МП, в результате чего кошка-девушка была поражена искусственным градиентционным эффектом. Кошка-девушка, по-видимому, была настолько удивлена этим катастрофическим исходом, что не поняла, что это может иметь отношение к делу. Я ясно Значит, это было просто невероятное невезение. Однако ничто из этого не могло утешить Нао. Это был его первый артефакт, поэтому то, что он безвозвратно сломался из-за обстоятельств, находящихся вне его контроля, было больно. И если это из-за его собственной некомпетентности или из-за опрометчивости, то по крайней мере, он извлёк бы урок из такого опыта. Но поскольку это было, насколько он понял, жестокой иронией случая, то единственное, что оставалось от его усилий, кучка блестящих обломков. Он даже не потрудился спросить, насколько маловероятным это казалось, поскольку это случилось с героем хаоса. Или невероятное видение заметило Кира. Если бы это случилось со мной на поле боя, а не в контролируемой среде, то я могла бы погибнуть. На самом деле, это было вполне законное оправдание, которое Мимик использовал, чтобы убедить себя, что на самом деле ему не нужен этот дурацкий артефакт. Кажется, я понял, почему Гилберт выбрал тебя своим героем, Кира, сказал Нао с усталой улыбкой. Я никогда не встречал никого с таким уникальным мышлением, как у тебя. Э-э, нет, я не такая уж особенная. Я просто природный пессимист, который всегда осматривает худший сценарий развития событий. Так я либо права и готова ко всему, либо приятно удивлена и могу по-настоящему оценить хорошие вещи в жизни. Это беспроигрышный вариант. Будни героя хаоса вот что сделало меня такой. «Не наоборот». «Хе», — усмехнулся Нао с улыбкой побеждённого. «Герой формирует Бога точно так же, как Бог формирует героя, не так ли?» «Где ты услышал эту фразу?» «О, это мне сказала Лунар, когда я спросил её, почему она выбрала именно меня». «Почему ты спросила?» «Потому что это странно. Винни однажды сказал мне то же самое, хотя контекст был немного другим». «Мягко говоря, другой контекст?» На самом деле богиня несчастья произнесла эти слова Терезе во время их конфронтации, и бог се случайно услышал их. Неудивительно. Наши покровители неплохо ладят, поэтому такие вещи случаются, заявил другой герой. Они друзья? Я понятия не имела. Это моё впечатление. Тон Лонарв в последний раз, когда мы разговаривали, заставил меня подумать, что она очень любит Джабуджабу. -джабу. Я думаю, что если наши боссы ладят, то неизбежно поладим и мы. «Хм, я полагаю, что это имеет смысл. Что будем делать сейчас? С артефактом?» «Мы скоро объясним тем суровым людям, что произошло, и попросим их помочь выкопать остатки. Я надеюсь, ты не будешь возражать, если я оставлю осколки. Выбрасывать хороший мифрил было бы ужасной тратой». «Да, но можно оставить мне несколько штук на память? Даже если он просуществовал недолго, на нём моё имя». «Ха-ха, хорошо, я отложу парочку». «И мне жаль, что так вышло». «Ничего страшного. Легко досталось, легко и потерялось, полагаю». «Да. В любом случае, я не хочу больше заставлять свою спутницу ждать. Так что увидимся позже. А ты, наверное, захочешь вернуть своё пальто?» «Тебе следует придержать его. Вечеринка, вероятно, переместится сюда. Вернёшь потом». «Ладно. Раз так, увидимся позже». Два героя разошлись у разные стороны. Кейра вернулась в зал и оставила пальто Нао у одной из служанок, прежде чем отправиться на поиск караванны. А она обнаружила эльфийку среди дочерей богатых семей. Та старалась избегать остальных членов своей семьи. А затем они вдвоём наконец-то потанцевали, хотя эльфийка уже пропустила пару рымаков и была на веселе. Не говоря уже о том, какая она стала фривольная. Она несколько раз скользнул рукой под ложбинку между ягодицами Кейры, чтобы полапать её зад, хотя она была далеко не так осторожна, как ей казалось. Это затянулось ещё на полчаса, но парочке неизбежно пришлось вернуться к своему столику. Похоже, Элиас несколько успокоил родителей и убедил их отложить разговор о самоумной дочери до более подходящего времени и места. С этого момента вечеринка продолжалась гладко, с экстравагантным ужином и рядом выступлений танцевальных групп, певцов и артистов. Когда часы приблизились к полуночи, гостей любезно пригласили в атриум, как и предполагал Нао, чтобы они могли насладиться главным событием вечера. Поэтому Кейрос снова надел позаимствованное пальто к большому неудовольствию Раванны. Бокс был любопытен, почему они собрались именно здесь. Он понимал, что момент смены года был знаменательным, но это казалось странным местом для праздника. Тем не менее, он точно подиграет, так как он не мог сказать, что Кейра впервые праздновала Новый год. 10, 9, 8, 7. Бокси вместе со всеми смотрел в ночное небо, пока остальные коллективно скандировали обратный отсчёт. 6, 5, 4. А если серьёзно, стоит ли так волноваться из-за такой мелочи, как смена даты? 3 2 Даже если его перспективы и ценности сильно отличались от тоннах у реальных людей, бокси находил довольно странным, что даже пресыщенные на вид старики были так увлечены этим бессмысленным ритуалом. 1 И почему писанал так сильно приглушил свет? 0 Звёздное небо сменилось таинственным разноцветным сиянием, напоминающим пьяную радугу. Оно пронеслось с востока на запад, быстро перекрывая присутствие любых небесных тел. Небо стало похоже на абстрактное произведение искусства. Цитные облака беспорядочно поднимались и опускались, наполняя зрителей чувством детского изумления. Все у лилюкали и аплодировали. Неземное световое шоу продолжалось, а звуки праздничных колоколов заполнили всю столицу. Кира почувствовала, как раванно крепко обняла её сбоку. В этом году сияние намного красивее, не так ли? мечтательно спросила она. Понятно. Так вот в чём смысл этого сияния, заключил Бокси. Как знаток всего блестящего, монстр не мог не оценить нечто столь великолепное. Я хочу его. Однако его желание получить собственное сияние было столь же маловероятным, как и его нелепая мечта получить настоящую звезду. "А ещё это пальто хорошо пахнет", заметила эльфийка. "Я знаю". Ха». Но пока все гости были заняты тем, что смотрели вверх, один человек смотрел на них сверху вниз. Стройная женщина, закутанная с головы до ног в одежду, которая скрывала её черты, кроме острых чёрных глаз и изуродованных эльфийских ушей, Она лежала на ветке Хейльта, над особняком, где сейчас находился Бокси, и смотрела сквозь стеклянный потолок на толпу с помощью зачарованной подзорной трубы. Затем крайне подозрительный субъект встал и убрал компактную трубу. «Присутствие объекта подтверждено», — мысленно сообщила она. «Начиная операцию». «Понятно», — ответил псионик на другом конце мысленной линии. «Ну что ж, пойдем и стащим себе героя, а?» И с этими словами полуэльф-ассасин по кодовому имени Эдж спрыгнула со своего настила, а за ней последовало много закутанных фигур. Год сундука. Глава 3, часть 1. После того, как стихли праздничные возгласы, богатые гости ещё долго любовали сиянием. Это был кусочек природной красоты, который можно было увидеть лишь раз в году и только в течение 15 минут. Это было редкое зрелище, от которого никогда не устанешь. Всё потому, что на нарастание и убывание эфирных цветов в небе было интересно смотреть. И ещё это было волнующе на эмоциональном уровне. Один вид этого сияния напоминал о том, как ничтожны их обиды и проблемы, и разжигал прощающий и милосердный дух, присутствующий во всех просветлённых. Однако это явление считалось магическим по своей природе. Так как любое тёплое чувство, вызванное полярным сиянием, быстро исчезало, как только оно рассеивалось, но до тех пор все будут смотреть в небо и наслаждаться моментом. Боксер делал то же самое, но по совершенно другим причинам. Полярное сияние не имело никакого влияния на его психику, так как он был монстром, но тем не менее оно было блестящим, и такого он ещё не встречал. Мастер, я засекла подозрительное движение в особняке. доложила когтистая. «По-моему, у вас незваные гости!» Разум имитатора быстро переключился в рабочий режим, когда он услышал эти слова. Как он и ожидал, нашлись те, кто не мог упустить эту прекрасную возможность. Строго говоря, эта вечеринка была сочной мишенью для любого, у кого были гнусные мотивы. Стражники были разбросаны редко, и было очень мало магических мер безопасности, за исключением нескольких зверолюдей, которые не были виноваты. Все гости были безоружными слабоками, которые обладали политической и экономической властью, а не боевой мощью. Мало того, все крупные авантюристы уехали из города по делам. Честно говоря, выглядело так, словно мистер и миссис Брейрик хотели, чтобы во время вечеринки напали. "Это опять те ребята из фонда?" спросил Бокси. "Не знаю, мастер. Те, кого я заметила, были людьми, но трудно сказать наверняка, так как они были в масках". Что они делают? Я видела, как они расправились с парой охранников и официантом, а потом куда-то утащили их тела. Похоже, они берут под свой контроль особняк, чтобы осуществить какой-то план. Эти незваные гости не очень-то сосредоточены на эльфах, заметила Кира. Я не думаю, что это та же самая организация, которая пыталась поймать меня, мастер. Какая разница? Это мощная атака, нетерпеливо воскликнула Кора. Давайте просто размажем им головы, а думать будем потом. Поскольку Бокс ожидал неприятностей, и все три его фамильяра были наготове. Ситеплёт пряталась во дворе, следя за происходящим, Архибес пряталась в канализации под домом, а Джин притворилась гостем. Теперь, когда враг показался, вопрос заключался в том, каковы его цели. Скорее всего, это одна или несколько ценных мишеней в Атриуме, но их было слишком много. Займите позицию для контратаки. Но пока ничего не предпринимайте, приказал он. Пусть они сделают первый шаг, а там посмотрим. Поэтому лучше всего было бы подождать, пока неизвестный враг не проявит себя. Конечно, будут невинные жертвы, но Боксу было плевать на незначительную обслугу. Только через 5 минут, когда полярное сияние начало медленно угасать, имитатор наконец заметил подозрительную активность неподалеку, используя зрение рейнджера. Мимик заметил, что охранников у края атриума убивали и утаскивали прочь ещё до того, как их тела успели упасть. Скоро тут будет жарко, поэтому он в последнюю минуту решил принять меры предосторожности. Конечно, не касаясь его личной безопасности, ведь Бокси был уверен в себе. Тем не менее, Был кое-какой ценный актив, который нужно сберечь. Кора, это Кигра. Я думаю, что могут возникнуть проблемы, так что будь готов. Уши возвышающегося волка-человека слегка дёрнулись, когда он услышал шопот ветра. Он оторвал взгляд от цветового шеуна над головой и спокойно оглядел атриум, отметив, что охранники, которые были там всего несколько минут назад, вдруг отсутствовали. Затем он оглядел толпу. Его рост позволил ему легко найти голову кошка-девушки с малиновыми волосами. Он слегка кивнул ей в знак того, что всё понял, и сунул руку под пальто своей белой униформы. Нарушители вечеринки продолжили с грохотом рушить вечер примерно через полминуты. Вокруг собравшейся толпы раздалась серия громких ударов, сопровождаемых густым серым дымом. Гости, естественно, начали паниковать, так как их первоначальной мыслью был огонь, а не дымовые шашки. Недоразумение прояснилось, когда из смога вышли более 50 вооружённых до зубов фигур в масках. Стройная женщина, которая была лидером, сделала несколько шагов вперёд. С новым годом, грязные сучки, злобно проговорила она. Я уверена, вы все заметили, что я и мои помощники окружили вас, так что не пытайтесь ничего выкинуть, чтобы не получить ножом в морду. Собравшаяся элита эльфийского общества начала переговариваться, когда они увидели различные холодное оружие и миниатюрные арбалеты, направленные в их сторону. К счастью, никто никогда не был настолько глуп, чтобы делать что-то подозрительное. Даже если среди них были те, кто обладал боевой профессией, они понимали, что провокация этих людей приведёт лишь к разного рода жертвам и сопутствующему ущербу. «Очень хорошо, а теперь, если бы вы, богатые ублюдки, могли просто спокойно отдать пушистоухого героя, то мы бы просто ушли!» Все взгляды сразу же устремились на Киру, заставив бледную Раванну вцепиться в неё сзади, будто она отказывалась отпустить её. Кошка-девушка ответила, положив руку на её руку и тихо прошептав: "Всё будет хорошо". "Нет, не ехай, идиот", сказала главная изванных гостей. "Он того?" Затем центр всеобщего внимания постепенно переместился на Нао и Куру. У героя магии было обеспокоенное лицо, хотя оно не было испуганным, так как это не первый раз, когда он становился мишенью. То же самое можно было сказать и о его телохранителе, чья усмешка ясно давала понять, что он не собирается подчиняться. Под влиянием Аврора никто из гостей не хотел отправлять его на буйню. С ури по широкой улыбке, которую можно было разглядеть даже под маской, незваная гостья ожидала чего-то подобного. Однако первый шаг сделала не она. И ни Кура, ни Нао, ни Бокси, и ни кто-либо из его фамильяров. Через всё поместье прошла странная волна чего-то, и стеклянный потолок задребезжал, искажая зрение присутствующих. Большинство людей почти инстинктивно посмотрели вверх, но тут же поняли, что в небе маячит большой объект. Они могли различить только нижнюю часть его силуэта на фоне полярного сияния. И она напоминала форму лодки. Потолок пробил полный комплект прочной адамантитовой брони, прежде чем кто-либо успел что-либо сделать. Он с громким звуком приземлился на землю между двумя сторонами. Попались подлые говнюки, крикнула Хилда, направляя рукоятку своего нелепо огромного боевого топора. Ты там, где и надо. Гном-берсеркер была не единственной, кто спрыгнул с летящего корабля, который теперь освещал серией ослепительных белых огней мрачный атриум. Через разбитый потолок спустились эльфийские агенты с официальными значками на груди и плечах. Они образовали защитную стену вокруг гражданских. Среди них было немало крупных шишек, хотя единственными, кого встречал Бокс лично, были Эмирил Волшебница и Лихтер Паладин. Год сундука. Глава 3, часть 2. Внимание, агенты гильдии Позолоченные руки! Раздался магически усиленный голос сверху. Это бюро иностранной разведки и Шигарской республики. Вас превзошли численностью и рангом. Сложите оружие и сдавайтесь, или мы будем вынуждены применить смертоносную силу». Планца, предводительница потенциальных похитителей героев, явно не подчинилась и вместо этого отдала приказ своим людям отбиваться. Она едва успела произнести эти слова, как в сторону солдат Бир бросили алхимические дымовые шашки. Большинство снарядов были отбиты или выведены из строя, прежде чем они смогли причинить хоть какой-либо вред, но некоторым из них удалось рассеять свой груз. Все вокруг мгновенно покрылось густыми фиолетовыми миазмами, не похожими на ту с темно-серую дымовую завесу, что было раньше. Это был мощный транквилизатор, обычно предназначенный для разгона толпы и подавления беспорядков. У обеих групп были маски, которые защищали их от воздействия, но этого нельзя было сказать о гостях, которые, естественно, начали паниковать. Ситуация погрузилась в хаос, когда позолоченная рука начала атаку. Это заставило их эльфийских коллег понести основную тяжесть нападения. Пока они защищали и выводили безоружных гражданских из опасной зоны. Задача, которая решается с помощью вип-волшебника среди них. Ворота. Имирил создал огромный мерцающий портал и паникующих мирных жителей провели через него. Пока агенты Бир сдерживали нападавших, гости были успешно эвакуированы менее чем через минуту. Они кашляли и хрипели. По лицам текли слёзы, а ноги подкашивались от газа. Четверть из них были ранены и истекали кровью, но жертв среди гражданских не было благодаря быстрому реагированию ЮБир. Члены семьи Слайтов тоже благополучно выбрались и были заняты тем, что утешали друг друга. Они приходили в себя от шока, когда кошка-девушка вдруг сделала поразительное заключение. "Нао? Где Нао?" закричала она. "О, нет, его должно быть оставили там. Мне нужно найти его." "Кира, не надо!" крикнула её подруга, схватив её за руку. "Ты не можешь. Я только что вернула тебя." "Эти ребята пришли за моим другом Рови. Весь смысл моего превращения в волонтёриста был в том, чтобы мне не пришлось бросать тех, кто мне дорог, когда всё вернётся вот так." Если я убегу отсюда и с ним что-нибудь случится, я буду ненавидеть себя всю оставшуюся жизнь. Это из-за сияния, сказала Дорис. Нужно перестать драматизировать и спокойно проанализировать ситуацию. Если споткнёшься туда в своём нынешнем эмоциональном и безоружном состоянии, убьёшь себя и других. Поверь мне, я столкнулась с несколькими из этих засранцев на выходе, и они не слабоки. Мать семейства слайтов подняла правую руку, показывая огромную рану, которая тянулась по всей длине её предплечья. Даже если я на пенсии, я остаюсь монахиней высокого уровня. Требуются серьёзные усилия, чтобы пробить мою усиленную кикожу. Пожалуйста, поверь мне, когда я говорю, что у такого дитя, как ты, нет никаких шансов против этих профессиональных убийц. Герой хаоса был не из тех, кто отрицает реальность, поэтому она была вынуждена отказаться от вмешательства. Она рухнула на пол и обняла колени в знак поражения, а её подруга делала всё возможное, чтобы успокоить и утешить её. Что же касается мужской половины семейства Слайтов, то они были заняты осмотром окружения. Всюду по всему месту эвакуации была палуба летающего корабля, который пришёл им на помощь. И Самулюс и Элиас узнай в этом суднем стремление буквальный летающий корабль, который держался в воздухе благодаря комбинации, похожей на дирижабль воздушного шара и мощной магии ветра. Однако они понятия не имели, как такой гигант мог возникнуть из ниоткуда. Эта штука была невероятно медленной, что делало её не больше, чем игровой площадкой для богатых и влиятельных. Это был прогулочный крейсер, а не военная баржа, но Бир всё же присвоили его. Всё потому, что без ведома гражданских стремлений было оснащено экспериментальным устройством, называемым приводом Врат. Это был магический механизм, основанный на принципах лесных врат, который позволял кораблю телепортировать себя и своих пассажиров на сотни километров. Но за такую фантастическую особенность пришлось заплатить немалую цену. Нагрузка рвала привод врат, а также истощала запасы магической энергии корабля. Пространственная система транспортировки стремления нужно было заменить, отремонтировать и заправить, прежде чем его можно будет вывести в действие. Это был недостаток конструкции, который не могли закрыть создатели привода врат. Не сделав его, по крайней мере, вдвое больше, но тогда он был бы слишком тяжёлым, чтобы уместиться на корабле. Важным моментом было то, что Бирды должны были учесть такой пробел, поскольку как только он будет вовлечён в операцию, стремление станет лёгкой добычей, и это обернётся ещё большей проблемой, чем ожидалось, поскольку у позолоченной руки было несколько сюрпризов. Приближение с юга. Раздался голос с другой стороны палубы. Королевские грифоны, трое. Все посмотрели в указанном направлении и увидели три массивные крылатые тени, что вызвало у них озноб. Грифоны сами по себе были могучими животными, но эти версии с повышением ранга владели магией ветра и молнии в дополнение к их огромной физической доблести. Они явно были отвлекающим манёвром, но Бир не могли игнорировать их, чтобы влиятельные граждански на их попечении не стали пищей для кошачьих птиц. Не имея другого выбора, и Мирилл, и Лихтер, и несколько других авантюристов вылетели, чтобы перехватить их. Среди незнакомых лиц выделялись мужчина-криомант, верхом на кусочки летущего льда, и женщина-жрец, с парой ангельских крыльев, похожих на крылья Лихтера. Что касается Кейры, то единственное, что мог сделать кто-то с ее способностями, это сидеть, смотреть и беспокоиться о Нао. «Кура, нужно очень постараться», — пробормотала она себе под нос. К счастью, этот парень выполнял свою работу, хотя в то же время он делал прямо противоположное своей работе. Высокий вулка человек в данный момент стоял спиной к углу, а Нао прямо за ним. После того, как они отделились от остальной толпы во время беспорядка, два названных брата были вынуждены заботиться о себе сами. Это казалось лёгкой победой для убийцы полуэльфа под кодовым именем Edge. Поскольку уничтожение звероподобных олухов было чем-то, на что способен любой разбойник, стоящий их клинка. Однако была одна небольшая проблемка. «Проклятье, нас засекли!» — проворчала она, тяжело дыша. «Этот парень вовсе не берсеркер!» «Ха-ха-ха, попалась, да?» — поддразнил Кура, вертя в руках пару ножей. «Вот что ты получаешь за то, что подслушиваешь чужие разговоры!» Телохранитель героя магии — берсеркер. Таково было представление братьев зверолюдей, куда бы они ни пошли. Это была намеренная дезинформация, которую они изо всех сил старались укрепить. Даже если это означало подрыв отчётов об оценке или ложь товарищу-герою. К счастью, личность Кура была от природы агрессивной, поэтому он идеально вписывался в стереотип берсеркера, когда взаимодействовал с другими. Герой магии был общественным деятелем, который мог и подвергался нападению в любой момент времени, поэтому такие коварные меры предосторожности были необходимы. Это позволяло им сохранять элемент внезапности на случай, если они попадут в засаду. И, похоже, трюк сработал великолепно. На самом деле телохранитель Нао был танцором клинка, который специализировался на использовании множества ножей, которые были до смешного разными. длинные, короткие, изогнутые, прямые, метательные, колесчатые, режущие, проволочные, многоцелевые, отравленные, пылающие, телепортирующие. И всё же, сколько бы он ни бросал или оставлял позади, у него никогда не было недостатка. Доходило до того, что простительно было бы думать, что кура это связка ножей, скреплённых военной формой. На самом деле, если бы кто-то описал его боевой стиль как можно короче, это было бы дохуя ножей. Повсюду можно было узреть результат его работы. Год сундука. Глава 3, часть 3. Двое из четырёх главарейцев, которых привела с собой Эдж, лежали мёртвые на полу, а двое других были ранены по всему телу. Однако на самой полуэльфийке не было ни царапины, поскольку она пустила вперёд своих подчинённых, чтобы уверить нас, что действительно способен этот зверочеловек загнанный в угол. Его боевой стиль был неортодоксальным, но она смогла его распознать. Зверь-человек по имени Куру был известен в шпионском бизнесе как Песчаный паук, элитный боец из пустыни Жемчужных дюн. Похоже, дружба с героем магии дала ему доступ к более широкому спектру трюкового оружия, чем то, с которым Эдж сталкивалась в прошлом. Но это определённо тот же самый боевой стиль. Выдвижные кинжалы, спрятанные в подошвах его сапог, и то, как он использовал свой гибкий хвост в качестве дополнительной метательной руки, говорили сами за себя. Если бы они были на его родной территории, то его специально разработанная и зачарованная униформа позволила бы ему смешаться с песком и стать практически невидимым. Но теперь, когда его секрет и спектр его трюков раскрыты, Эдж почувствовала уверенность, что сможет схватить его. Она уже успела порезать ему плечо и спину, а также сломать одну из рёбер в рукопашном столкновении, а сама не получила ни единой царапины. Она без сомнения была быстрее, а противник должен был помнить о герое позади него, поэтому не мог сражаться на полную катушку. Шанс определённо в пользу Эдж, особенно если они столкнутся лоб в лоб. С другой стороны, она была бы не такой хорошей шпионкой, если бы сражалась с этим парнем честно. А! Кура Что за? А Оба волка-человека рухнули на землю, крича и хватаясь за головы, когда сверху появился псионик по имени Хук. "Ну долго же ты", рявкнула полуэльф. "Надеюсь, ты не пытался снова затеять драку с Намирил. Нам нужно двигаться", уклончиво ответил он. "Зерьё бандита отвлекает врага, но эта операция затянулась. Мы привлекаем не то внимание". Лысый внезапно обернулся и взмахом руки выпустил волну телекинетической энергии. Раздался громкий звук, когда из ниоткуда появилась монструозная женщина, покрытая ледяным панцирем и с шестью отростками, торчащими из её спины. Тундровый ситеплёт издала агрессивное шипение, упала назад и встала на четыре конечности. "Чёрт, что за нахуй?" крикнула Эдж. Она и её подчиненные повернулись к существу. "Это один из любимцев Песочного человека", сказал Хук. "Я узнаю эту жуткую ауру где угодно. Её мастер где-то рядом". «Ах, как ты наблюдателен!» Раздался глубокий раскатистый голос, и из-за угла вышел безошибочно узнаваемый силуэт местного жителя Азурвали в маске наемника. Он был ростом выше двух метров, в развивающемся темно-синем плаще и маске, скрывавшей все его черты, кроме горящих желтых глаз. У него также был мрачный черный посох с демоническим черепом на верхушке, хотя его огромные размеры делали его больше похожим на дубинку. У Хука не было никаких сомнений, что это песочный человек, поскольку ужасный холодок, пробежавший по его спине, инстинктивно подсказывал ему, что это враг человечества. "Эдж, хватай посылку и беги, я за тобой". Псионик не кня обманывал себя мыслями, что сможет победить кого-то настолько печально известного. Он был чернокнижником с невиданной силой, так что вряд ли его заклинания преобладания, которые были его главным оружием, возомеют эффект. Однако его телекинетические способности позволили бы ему задержать Песочного человека и его питомцев настолько, чтобы его коллега завершил миссию. Да, насчёт этого. Услышав голос ассасина, Хук обернулся и увидел, что между ними и их целью возник второй Песочный человек. Он буквально не находил слов, потому что не чувствовал присутствия разума внутри этой фигуры. Неудивительно, учитывая, что зеркальные изображения были по сути своей мясными куклами без собственной воли. Тем не менее, они могли использовать магию. Благодаря навыку Эхо Духа Бокси, массовое отрицание. Тело двойника выпустило волну чистой силы, похожую на взрыв псионика ранее. Она врезалась в защитный барьер Хука, а Эт скрылась за его спиной. Две пешки, которые были с ними, к сожалению, были не так быстры в восприятии и были отброшены в сторону паукообразного демона. Дрейя распотрошила их ещё в воздухе, затем быстро кинулась на двух других, заставляя гибкого ассасина перехватить её. Можно было бы подумать, что она сошла с ума, прыгнув на существо с таким количеством лезвий, но это не слишком отличалось от того, чтобы пробиться сквозь шквал ножей этого песчаного паука. Настоящий песочный человек нанёс горизонтальный разрез реальности по паре, заставив Хука блокировать его. Это было намного тяжелее, чем он ожидал, поэтому он не мог отразить его на заклинателя, как он намеревался. Перемещение фамильяра. Зеркальное изображение воспользовалось этой ситуацией, чтобы закончить это несносно длинное скандирование, которое исчезло в облаке зелёного дыма, захватив с собой Нао и Кура. Пара звера людей, к счастью, потеряла сознание от психического напряжения, вызванного воздействием псионика, так что они были не в состоянии протестовать или задавать вопросы. Однако дела у агентов позолоченной руки шли хуже, поскольку двойник поменялся местами с неким счастливым убийцей-архибесом. Кура издала первобытный рёв, когда опустилась на псионика, который с трудом отбросил её назад своим телекинезом, так как она была намного тяжелее сталкера. Ону мудрился не подпустить её, ударив её вырванным с корнем деревом, но это была временная мера. Это же сдерживало другую. Пользуясь тем, что эти придатки с косами не могли атаковать все сразу, не мешая друг другу, тем не менее пара поняла, что это была не та битва, которую они могли выиграть только вдвоём, так как вокруг не было никого, кто мог бы остановить песочного человека от чтения заклинаний. Это была именно та ситуация, к которой стремился Букси. На самом деле имитатор уже предвкушал, какие навыки он сможет поглотить от таких первоклассных образцов. К сожалению, песочный человек был не единственным, у кого была поддержка. Монстр почувствовал реакцию от своей ЖМЛ. Она сообщила о новой угрозе, стремительно приближающейся к нему сзади. Она была такой быстрой, что у него не было другого выбора, кроме как прекратить заклинание и развернуться, чтобы блокировать приближающийся удар сверху. Звук, похожий на гунг, резонировал по всей площади, когда армантитовый посох Боксе уровня артефакта столкнулся с врагом. Сила этого удара была настолько тяжёлой, что имитатор почувствовал, словно его руки и ноги вот-вот сломаются, несмотря на то, что он блокировал. Это была женщина, черноволосая, желтоглазая красавица с лицом настолько невыразительным, что можно было подумать, будто она мертва внутри. Она была одета как ещё один прислужник позолоченной руки. Но было совершенно ясно, что она была не обычным ассасином или шпионом. Абсурдное количество силы, стоявшее за её атакой, давало понять, что она намного выше остальных по способностям, а её оружие совершенно непригодно для тайных операций. Откровенно говоря, боксу не нужно было видеть ангельский ореол над её головой или светящиеся крылья за её спиной, чтобы узнать её. Она была человеком повышенного ранга и служила личным секретарём Эдварда Аллина. бывшего мастера шпиона Империи Лодраг. Так то хладнокровно убила своего бывшего товарища по команде Милуфа Эхурна во время давней войны. Человек, чьи прошлые подвиги однажды раскрытые инквизицией, привели к тому, что она получила выдающуюся награду, как в Империи, так и в Республике. Но в то же время можно утверждать, что именно из-за неё Эдвард Аллин и его тайная организация впали в немилость. Это была Дженнифер Джексон. оперативник с кодовым именем Зона. Женщина, которая вот-вот столкнётся с непредвиденным последствием, которое может иметь неосторожное удаление профессии. Глут сундука. Глава 4, часть 1. Глаз Зоны слегка дёрнулся от того, что её удар в полную силу блокировали. Это был сырой блок, который не рассеял ни инерции, ни силы атаки, но этот заклинатель смог выстоять. То, что песочный человек смог отреагировать на её присутствие и двигаться достаточно быстро, тоже удивляло. Помимо физических способностей, его посох остался в целости и сохранности после столкновения с её посохом, так что его снаряжение тоже нельзя было игнорировать. Мгновенно оценив силу своего противника, Зона возобновила атаку. Её посох стал чем-то вроде размытого пятна в её руках. Она обрушила шквал ударов на свою цель. лишая чернокнижника любой возможности сосредоточиться на использовании магии. Однако, как она уже выяснила, его боевая доблесть была намного выше, чем у обычного заклинателя. Несмотря на то, что она атаковала с разных углов и вкладывала невероятное количество силы в каждый удар, она не смогла нанести ни одного удара. Она была уверена, что возьмёт верх, когда дело дойдёт до грубой силы, но этот песочный человек определённо был быстрее, несмотря на свой высокий рост. Он также имел преимущество в весе, так что выбить его из равновесия оказалось довольно трудно. Когда противник адаптировался к её атакам, случайные блоки превратились в парирование, а парирование в уклонение. Это доказывало, что у него есть боевые способности, чтобы подкрепить физические атрибуты. Однако в отличие от того сражения с Хилдой на войне, нынешний противник зоны был в лёгкой броне, что делало его уязвимым для её рукопашных приёмов. Ангельская манехини резко бросилась вперёд, на мгновение отпустив свой посох и толкнула песочного человека в широкую грудь. Шквал ударов, раздирающий штурм. Затем она развязала комбинацию навыка и боевого искусства. Её руки будто размножились, когда она нанесла в общей сложности 8 ударов за то, что показалось мгновением. Её противник был застигнут врасплох внезапным изменением темпа и принял на себя основной удар. Его плащ был разорван в клочья, а торс покрыт глубокими порезами, которые обильно кровоточили, словно его потрепал дикий зверь. Однако атака на этом не закончилась, и зона схватила посох, который пока не упал из-за гравитации, и кинула его как копье. Это не размашистая атака, которую можно было остановить хваленой волшебной палкой, поэтому песочный человек был вынужден защищаться блоком со скрещенными руками. Он зацепился концом за стальные наручи, защищавшие его предплечье, но это не помогло от удара усиленного ки. Вы нанесли повышенную травму тупым предметом. ХП цели минус 811. Энергия прошла через вашу цель. ХП цели минус 162. Кости превратились в щепки, а кожа разрывалась на части, когда обе руки его были раздавлены атакой. Броня, какой бы она ни была, треснула, как яйцо. а из обеих сломанных конечностей хлынуло еще больше крови. Зона взмахнула посохом, чтобы нанести следующий удар, но между ними возникла пара бронированных кулаков. Она сразу же узнала в их владельце того краснокожего беса и отскочила назад, вместо того, чтобы попытаться сразить эту гуру мышц в лоб. «Эй!» – завопил демон. «Эй, вернись сюда! Я тебя раздавлю, шалава! Ура-ура-ура-ура-ура!» Град кулаков, обрушившийся на Манахию, угрозил сокрушить её, а мастер демона ускользнул, чтобы залезать свои раны. Однако каждый из этих ударов был случайным, им без какого-либо реального намерения. Хотя этот без, похоже, был берсеркером, как и Хильда, их боевые стили были совершенно разными. В то время как каждый удар той гномихе плавно перетекал в следующий, в расчётливые атаки, которые имела единственную цель убить. Этот бес просто дико размахивал кулаками, надеясь, что один из них попадёт в цель. Это был стереотипный способ боя для того, кто имел много силы и понятия не имел, как её использовать. Поэтому опытная Зона без труда отразила нападение. На самом деле половина этих ударов сама прошла мимо, и чем больше они сражались, тем меньше у беса было шансов нанести точный удар. Ибо Зона была последовательницей Акселя, и как таковая обладала навыком ученика войны. Чем дольше она сражалась с одним и тем же противником, тем больше привыкала к нему и могла предсказать следующий ход. Однако в отличие от ученика Хаоса, она не прибегала к псевдопредвидению, а довольно умело рассчитывала движения своего противника: подёргивание мышц, дыхание, движение глаз, смещение веса. Чем больше она видела свою цель, тем лучше чувствовала боевой ритм. Этот навык был главной причиной, по которой монахи, служившие богу войны, считались самыми хлопотными дуэлянтами. Но даже если навык постепенно повернет любой бой один на один в пользу пользователя, эффекты навыка ученика войны обнулятся, если монах поменяет цель. Но теперь, когда он снова закрутился, это дало зоне передышку против этого беспечного беса. Она воспользовалась пробелом и толкнула Димонессу острым посохом, направленным ей в солнечное сплетение. Конечно, это было не так эффективно, как на человеке, так как демонические телониме или ощущений. Но это дало монахине шанс осмотреться. Судя по липким нитям на одежде Эдж, она на мгновение оказалась в получении демона-сталкера. Она освободилась почти сразу же, но это дало другой стороне достаточно времени, чтобы развернуться и выбрать цель получше. Без блокировала монахиню. Ледяная девушка поук теперь играла в кошки-мышки с хуком, а песочный человек приближался к Эдж. Совместимость с противником была решающим фактором, когда дело доходило до поединков высокого уровня, как этот. Поэтому и имело смысл, что Врак хотел воспользоваться их различием в силах. Псионик явно пытался держаться подальше от сталкера, даже в таком относительно ограниченном пространстве атриума. Жузкий и упрямый бес должна была занять самого опасного из троих, в то время как её бусса таковал самого слабого бойца из трио позолоченной руки. Что вовсе не означало, что зона пренежила Edge. Даже если она была самого низкого уровня среди них, эльфийка была опытным ассасином. Однако её специализация на скрытности также означала, что её способность участвовать в таком прямом бою значительно уступала. Обычно она полагалась на свою скорость, чтобы перехитрить и превзойти своего противника, но этот песочный человек был более чем равен ей в этом отношении. Он также имел преимущество, когда дело доходило до грубой физической силы. Единственная причина, по которой Этши ещё была жива, Заключилось в том, что её опыт позволял ей предвидеть атаки, но её уже теснили. Она даже не могла дистанцироваться, чтобы в следующей мгновении её не прибили к стене неожиданным заклинанием. Однако Песочный человек и его приспешники были не единственными, кто мог играть в кольцо на поле боя. Зона активировала свой окончательный навык Хранитель духа и нырнула прямо в бурю случайных ударов куры. Эфирная копия монахини выпрыгнула из её тела, чтобы блокировать атаки слева. А настоящая парировала атаки справа. Одной ногой она пнула демона в живот, а другой в нижнюю челюсть, используя своё оружие в качестве шеста для прыжков. Такое точное применение силы потрясло мозг высокой демоницы, заставив её приостановить свою неумелую атаку и отступить. Это дало монахине окно, в котором она нуждалась, чтобы развязать ещё одно боевое искусство шквал ударов. Атака нерва Её руки двигались так быстро, что казалось, снова умножились. Она разорвала красную кожу под каждой из рук беса указательным и средним пальцами обеих рук. Или, по крайней мере, таков был план, но в результате активации коры её бронированные пластины образовался слой металлической чешуи ещё до того, как зона смогла войти в контакт. Атака была слабее, чем хотелось, но она произвела желаемый эффект, временно обездвижив все шесть рук. Затем она схватилась за свой посох и обрушила его на ноги беса с нисходящим вращением. Гора мускулов упала на бок, хотя это случилось не раньше ее намека на то, что мать Зоны имела интимные отношения с собакой. Затем монахиня развернула крылья и снова бросилась к песочному человеку. Эдж заметила ее приближение и немедленно двинулась, чтобы поддержать ее. Она пригнулась и вонзила кинжал в его стопу, пригвоздив его к земле. Хотя рискованная позиция, в которой она оказалась, привела к удару коленом ей в лицо. Её поступок дал Золи возможность зацепиться за спину чернокнижника в капюшоне, который не смог остановить её из-за того, что был приколот. Ангел использовала свой адамантитовый посох, чтобы придушить его, одновременно схватив его за макушку одной из своих рук. Полная оценка. Год сундука. Глава четвёртая, часть вторая. В действии, которое ни один здравомыслящий мужчина или женщина не счёл бы мудрым, Ангел попыталась прочитать статус своей цели в самом разгаре боя. Знание своего врага было крайне важно для победы над ним, и если они собирались схватить и допросить этого парня относительно места нахождения Нао, то ей нужно быть уверенной в том, что в они имеют дело. Однако информация, которая начала поступать в её голову, заставила её невыносимо бесстрастное лицо изгнуться в едва заметной улыбке. В следующее мгновение из спины песочного человека... Нет, бок сети Монин Вуда вырвалось несколько стальных шипов. Им не удалось пробить укрепленную ки кожу зоны, но удалось сбросить ее саму. Затем чудовищный наемник с готовностью оторвал свою приколотую конечность и повернулся к ней, а его плащ к этому моменту почти полностью превратился в лохмотье. «Ты видела?» — взрычал он на нее. «Да», — тут же подтвердила она. Ей либо показали выдуманный статус Кейра Морганы, который все еще передавало сокрытие сущности, либо ее почти божественный вид позволил ей полностью игнорировать его. Бокси не знал ответ, но его личность как героя хаоса теперь была несомненно раскрыта, а это означало, что перчатки сняты. Имитатор отказался от попыток бороться с этими парнями как личность и вернулся к своим более диким, более жестоким методам. Он набросился на зону, вытянув руку и покрыв её стальными шипами, словно импровизированный цеп. Но её хранитель духа отбил удар. Образовавшийся пробил побудил зону снова броситься на него, используя свои крылья. Она готовилась нанести удар по голове боксе, будто хотела снести её начисто. В ответ Мимик буквально швырнул в неё голое зеркальное изображение допельганггера. Мясная кукла плюхнулась на неё, как одеяло из плоти и обвилась вокруг, заставив упасть на землю прямо перед оригиналом. Имитатор достал из хранилища свой любимый мифриловый кинжал и обрушил его на монахиню со всей силой, намереваясь пробить череп. Однако зона была не одинока в этой борьбе. Земляной гроб. После заклинания Хука каменная дорожка под ногами Букси раскололась и захлопнулась по обе стороны от него, как гигантский медвежий капкан. Похуже, Эдж отбросила сети плёта, дав ему возможность прикрыть зону, пока частично парализованное тело Куры всё ещё приходило в себя. Взрывная сила монаха позволила ей разорвать смирительную рубашку, в которую она была одета, а Бокси сделал то же самое с земляным гробом. Но зона не стала продолжать бой. Вместо этого она расправила крылья и взмыла в воздух. Прямо около Эдж и Хука открылись врата. Без сомнения, это был путь к отступлению, подготовленный их союзниками. Рукастая пыталась бросать камни и обломки в отступающего ангела, а когтистая неслась, чтобы разорвать портал, но ни одна из них не успела. Бокси удалось ударить отступающую монахиню заклинанием «Тёмный огонь», но это даже не замедлило её, когда она мчалась по ночному небу. Что же касается двух других, то они благополучно прошли через магический разлом, прежде чем сереб лёд смогла его разрушить. «Блядь!» — выругался Бокси, топнув ногой по земле. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Офицеры позолоченной руки сбежали, зная истинную личность героя хаоса. Имитатор не мог не вспомнить эту проклятую улыбочку на губах монахини, которая только еще больше его разозлила. На самом деле, следовало бы с самого начала выложиться по полной, вместо того, чтобы пытаться сохранить и без того скомпрометированный фасад песочного человека, но было уже слишком поздно что-то менять. Кстати говоря, сейчас было не время и не место устраивать истерику. Хотя в данный момент в этом углу было относительно тихо, агент Ибир не заставит себя долго ждать. По крайней мере, это фиаско длилось не больше минуты или двух, так что его зеркальное изображение всё ещё было рядом. Он телепатически приказал ему через эхо духа поменяться местами с рукастой, а сам использовал перемещение фамильяра, чтобы освободить место. Имитатор оказался в старой заброшенной канализации под особняком, с отключившимися нао и кура, прислонёнными к грязной кирпичной стене. Он использовал своих фамильяров, чтобы тщательно наметить лабиринтные туннели и использовать их в качестве аварийных путей к эвакуации в такие времена, так что он мог найти путь обратно в своё логово. Закуска всё ещё выдавала себя за Кейру, после того, как они поменялись местами во времени разберихи. Так что меняться с ней сейчас было бы глупо. Однако не было смысла оставлять там рукастую и когтистую, поэтому он отозвал их. «Ах, кто ты, чёрт возьми, такой, чудик?» Похоже, ментальный шок, который Лысый в капюшоне нанес двум волка людям, прошел, поскольку Куру уже поднимался на ноги, рычал и угрожал своими ножами. Момент был, мягко говоря, неподходящим, так как Бокси еще не переоделся из разорванных кровавых тряпок, которые когда-то были слабо зачарованным плащом. Сейчас он имел облик коренастого человека, но ему не особо хотелось показываться этим двоим на глаза. Он также был не в том настроении, чтобы опять разводить эту игру лжи, поэтому над ним почти преобладало желание просто вымести на них своё разочарование. Почти было главным словом. Вы в безопасности, так что отойди. Или я тебя заставлю. Вот почему всё это закончилось тем, что он сделал угрожающему Куру предупреждение, вместо того, чтобы наброситься на него. Хотел бы я на это посмотреть. Излишне говорить, что это было не очень эффективно. Э, мы вообще где? спросил Волкапарин, настороженно оглядываясь по сторонам. Это канализация под особняком, в котором вы только что были, ответил песочный человек. Ваш враг не найдёт вас здесь. Кур казалось немного расслабился, так как ни он, ни его брат не были в непосредственной опасности. Помогало и то, что враждебность, исходившая от этого незнакомца, быстро угасла. На самом деле боксер просто выпустил в этот затхлый воздух успокаивающий аромат контроля феромонов. Но не это главное. Окей, это только начало, заявил волколак-парень. Ну, ты так и не сказал мне, кто ты такой. Ты не такая уж и важная персона. Просто проходящий мимо чернокнижник, который ненавидит людей. Серьёзно? Ты сам выглядишь вполне по-человечески, хотя и немного великовато. Твой отец был великаном. Это было неплохое и логичное предположение. Хотя дети, рождённые от межассовых отношений, всегда будут принадлежать к тому же виду, что и мать, они всё равно сохранят определённые черты отца. Совокупление между человеческой женщиной и гигантским мужчиной определённо привело бы к появлению человека выше среднего роста. Переживёт ли женщина в этом гипотетическом сценарии спаривания с партнёром, примерно вдвое превосходящим её ростом, это совершенно другой вопрос. Но он также не имел никакого отношения к рассматриваемому делу. Какая разница? В дополнение к этим холодным словам, песочный человек бросил на Кура угрожающий взгляд. К счастью, значительный атрибут харизмы имитатора позволял запугивать даже кого-то вроде Кура. Ладно, неважно. Итак, что теперь? Теперь вы вдвоём пройдёте туда метров 300, пока не увидите ржавую лестницу. Она выведет вас на поверхность. Я предлагаю вам связаться с властями как можно скорее. Что касается меня, то у меня есть другие дела, так что я, пожалуй, пойду. Песочный человек повернулся, чтобы скрыться в темноте, но Кура ещё не закончил. Погоди, почему ты нам помог? крикнул он ему вслед. Сомневаюсь, что это было сделано по доброте душевной, потому что герои это бесценный ресурс, в гораздо большем смысле, чем ты думаешь. Вы должны лучше защищать себя. А, бля. Вот почему я ненавижу вас, мистиков. Вечно эта загадочная чушь. Однако никто его жалобу уже не слушал, поскольку высокий незнакомец уже исчез в тёмном сыром тоннеле. Год сундука. Глава 4 1/2. Посреди старого деревянного сарая на подставке для ног, сделанной из пня, сидела одинокая женская фигура. На ней была жёлто-коричневая монашеская мантия, тёмно-пурпурный пояс и сандалии до колен с белыми носками под ними. На её шее покоилось ожерелье из пурпурных чёток, а рядом с ней стоял металлический посох, больше похожий на причудливую палку. Её одежда оставляла открытой верхнюю правую половину туловища, хотя внушительные груди были туго обмотаны бинтами, как и предплечья и кулаки. В таком лёгком бригеде она должна была бы дрожать от леденящего холода, однако этом она и не была обладателем навака алмазной души, который позволил ей преодолевать такие мелочи плути через чистый разум над материей. Всё, чего добился холодный воздух, это помог ей сосредоточиться и обострить чувства, чтобы она могла немедленно отреагировать, если появится незваный гость. Впрочем, ничего подобного не должно было случиться. Здание, в котором она жила, было частью того, что раньше было бандитским убежищем, пока некая группа шпионов не выселила предыдущих жителей. Первые лучи новогоднего солнца просачивались сквозь щели в деревянных стенах, хотя самым ярким источником света в почти пустом здании, без сомнения, был сияющий голубой кристалл в руках женщины. "И это всё, что тебе удалось узнать?" спросил Эдвард через переговорный кристалл. "Подтверждаю", ответила Зона. Это не так уж и много. Полная оценка была прервана. А, ну, это всё объяснило. Манахи не только что закончила передавать фрагментарную информацию, которую ей удалось получить относительно статуса песочного человека, но не ту фальшивку, которую транслировало сокрытие сущности. Её ангельская склонность позволила ей проникнуть сквозь эту завесу и увидеть то, что на самом деле скрывалось за этим фасадом. Предположительно, Многие навыки и перки были не подтверждёнными, но основная информация, такая как уровень профессии, атрибуты, виды и, возможно, самое главное, имя, всё это было там. А как насчёт Эдж? Ты сказала, что она сильно пострадала от него. Да, колено по лицу, перелом черепа, кратковременная потеря памяти, возможно, повреждение мозга. Чёрт. Будет ли она годна для службы? Хок сообщает, что полное выздоровление ожидается к концу дня. Полагаю, это уже кое-что. И всё же подумать только, что эта проклятая коробка так быстро стала такой мощной, проворчал Эдвард. А чем его кормят эти идиоты в республике? И почему ты, блядь, так рада? Вы заметили? Последовал немедленный ответ. Любой мог бы догадаться по твоей глупой улыбке. Хотя бывший мастер-шпион говорил так, будто это было совершенно очевидно. Только те, кто работал с этой странной женщиной многие годы, могли бы назвать слегка изогнутые уголки её губ глупой улыбкой. Сам по себе тот факт, что он смог углядеть это через искажённое голографическое изображение переговорного кристалла, уже впечатлял. "Я с нетерпением жду серьёзной борьбы с ним", призналась она. "А, -а, -а эта думающая мускулами женщина меня убьёт", простонала её босс. Зона принадлежала к тому типу людей, которые шли, казалось бы, бесконечным путём самосовершенствования, стремясь обрести истинную силу не только разума и тела, но и духа. Вот почему она стала последовательницей Акселя, потому что именно через руководство бога войны она стремилась достичь своих целей. К сожалению, божество, о котором шла речь, мало что сделало, чтобы ответить на её многочисленные молитвы и подношения, поэтому ей приходилось полагаться на других смертных, когда она прокладывала себе путь. Это было главной причиной её нынешнего партнёрства с Эдвардом. Работа на него позволила ей сражаться с огромным количеством могущественных противников, как монструозных, так и просвещённых убеждений, неуклонно оттачивая своё мастерство и боевые инстинкты. Эдвард понял, что за этой бесстрастной маской скрывается кровожадная женщина, которая по-настоящему чувствует себя живой только в пылу сражения, но он не избегал её, как другие. На самом деле, как раз наоборот. Он поощрял и лелеял эту её сторону. На каком-то уровне, возможно, даже уважал её, и за это она была ему глубоко благодарна. Однако, хотя её простая личность и идиотские цели поначалу делали её лёгкой мишенью для манипулирования, они также стали несколько хлопотными для старого шпиона. Чем сильнее она становилась, тем меньше у неё было достойных противников, с которыми она могла бы испытать свою храбрость. и тем больше она начала уклоняться от приказов и игнорировать свои обязанности. Она никогда открыто не протестовала, но стала небрежной и теряла фокус общей картины всякий раз, когда её миссия была сложнее, чем уничтожение какой-нибудь группы. Вот почему её задания обычно ограничивались теми, которые требовали применения грубой силы. «Запрашиваю разрешение раздавить, боксить Тимунин Вуда». Именно из-за этой её причуды Эдвард нисколько не удивлялся, когда она говорила подобные вещи. «Отвергаю. У нас есть более важные вещи, чем монстру выскочка». «Например?» — настойчиво спросила она. «Например, как Бер узнали, что мы придём?» Квестин работал над этим всю ночь, и единственное правдоподобное оправдание, которое он смог придумать, это то, что кто-то предупредил его о том, что мы идём. «Веди протокол затмения и перегруппируйте на участке С-6 вместе с выжившими». «Что касается Хука, он должен встретиться со мной и Квестином на Б-3, чтобы мы смогли разобраться с утечкой информации». «А теперь приступай к делу!» «Поняла». Монахиня раздавила переговорный кристалл в соответствии с приказом. Однако вместо того, чтобы немедленно передать эти инструкции своим спящим товарищам в задней части сарая, она осталась сидеть на старом гнилом бревне. Она била кулаком по ладони снова и снова. Хлопок каждого удара становился всё громче и громче. Её нога начала дёргаться, а на лице появилась улыбка. Однако это была не та едва заметная улыбка, которую она иногда позволяла себе сквозь свою ледяную маску, а широкая улыбка, напоминающая улыбку ребёнка, который был слишком взволнован, чтобы сидеть на месте. Интересно, когда она в последний раз так себя чувствовала? в последний раз, когда она чувствовала, что может по-настоящему выложиться против живого существа. И подумать только, тот, кто смог заставить ее измученное сердце биться быстрее, всего девять месяцев назад был всего лишь до смешного, безобидным сундуком. Тот, кто быстро поднялся, превратившись в злобное, кровожадное чудовище, которое даже божество признало поистине исключительным. Да, она знала, что боксер Тимонин Вуд был героем хаоса. Анна уже давно подозревала это, но только после вчерашней оценки смогла это подтвердить. Результат был действительно таким фрагментарным, как она сообщила Эдварду, но она намеренно опустила тот факт, что мельком увидела его божественный титул. Причина её поступка была очень проста. Она хотела настоящей драки, не какой-нибудь концерт, где они оценивали друг друга в свете полярного сияния. Не танцевать вокруг старого товарища по команде, который пытался ее анализировать. Не толкать усталого старого эльфа с ветки, чтобы он упал и разбился насмерть, и уж точно не драться со слабаком, которого можно стереть в порошок одной пощечиной. Во всем этом не было ни вызова, ни волнения. Она жаждала хорошей старомодной драки, в которой оба борца стремились прикончить друг друга. Дуэль насмерть без лишних отвлекающих факторов — Вроде легендарного прошлого, марали или цели миссии. Просто демонстрация чистого, нефильтрованного насилия. Но у неё никогда не будет шанса испытать это невероятное ощущение из боксе. Тем более, если Эдвард пронюхает о том, что он герой. Если это случится, он наверняка пошлёт за ним ударный отряд, который выследит его, а затем нападёт в подходящий момент, оставив очень мало шансов на выживание. И хотя Зона, скорее всего, будет частью этой оперативной группы, она не сможет получить от этого удовольствия. Вот почему она молчала, ожидая, когда монстр вырастет. Вот почему она продолжала хранить молчание, так как маленькая рыбка, вовлечённая в это преследование и освобождение, теперь была великолепным зверем, достойным того, чтобы поточить свои клыки. Однако вчера вечером было не то время. И ни то место. Слишком много отвлекающих факторов, слишком много жужжащих мух кругом. Не говоря уже о том, что оба были замаскированы, они одеты для настоящего боя насмерть. Но в следующий раз всё будет по-другому. Боксер не станет притворяться или маскироваться, и она тоже. Он бросится на неё со всем, что у него есть, и она сделает то же самое, пока один из них не останется избитым и окровавленным. И этот следующий раз, несомненно, наступит, потому что она знала его самую глубокую, самую тёмную тайну, и он ненавидел её за это. Явная врождённость, исходящая от имитатора, когда он понял, что его разоблачили, говорил громче любых слов, что он выследит её и уничтожит только за это. Но она не могла просто бросить или предать Эдварда, она слишком многим обязана этому человеку. Ее собственный личный кодекс, ее собственное толкование и понятие «честь» требовали, чтобы она не оставляла долгов. Это ощущение истины? Это не считалось предательством. В конце концов, она твердо намерена победить, поэтому она не видела никаких проблем в том, чтобы дать Боксе время подготовиться и встретиться с ней во всей красе. Иначе в этом не было бы особого смысла. Этот день скоро наступит, она чувствовала это. Даже верила в это. Ей оставалось только ещё немного потерпеть зуд в кулаках. Только ещё немного. Главные информации. Имя Дженнифер Джексон. Раса ангел. Человек. Пол женский. Возраст 76 лет. Гильдия Позолоченной руки. ХП 5268 из 5268. Восстановление 16,6 в секунду. КИ 759 из 759. Восстановление 15 единиц в секунду. Характеристики. Сила 1153. Снарувка 468. Ловкость 390. Выносливость 831. Интеллект 365. Мудрость – 380, вера – 253, восприятие – 96, ментальность – 104. Профессии. Монахиня сотого уровня, максимальная. Управляющий пищей – 66 уровня, прогресс – 27%. Воин сорок восьмого уровня, прогресс – 83%. Список навыков, монахиня. Ученик войны, уровень десятый, прогресс умения максимальный.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 Основная оценка, уровень 10. Прогресс умения максимальный. Продвинутое чистописание, уровень 10. Прогресс умения максимальный. Контрактная магия, уровень 3,67. Эдическая память, уровень 6,25. Продвинутое оценка, уровень 10. Прогресс умения максимальный. Обнаружение обмана, уровень 7,52. Сопротивление доминированию, уровень 4,59.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 Уровень 10. Прогресс умения максимальный. Плотные мышцы. Уровень 8,45. Глубокие резервы. Уровень 9,15. Пролом брони. Уровень 7,51. Основные. Медитация. Уровень 10. Прогресс умения максимальный. Мастерство меча. Уровень 11,83. Безоружный бой. Уровень 25. Прогресс умения максимальный. Мастерство посоха. уровень 25-й, прогресс умения максимальный. Мастерство снаряда, уровень 10-й, прогресс умения максимальный. Мастерство щита, уровень 8,3. Специальный божественный полет, уровень 10-й, прогресс умения максимальный. Год сундука. Глава пятая, часть первая. Сейчас было позднее утро первого дня года. Эльфийская столица Азурвалия, Только начала разгребать последствия прошлой ночи. Новость о том, что имперские ренегаты напали на город, распространилась как лесной пожар, шокировав население. Правительство ещё не делало никаких официальных заявлений, но держать столь карт в замке было невозможно. Слухи о том, что тайная организация нацелилась на героя, уже разошлись. Естественно, как и во время самого нападения, все предполагали, что целью была Кейра. что вызвало большое общественное возмущение из-за её популярности. Однако влияние таких сплетен и слухов бледнело по сравнению со смертью и разрушениями, вызванными этим событием. Битва между элитными авантюристами и троицей королевских грифонов, в частности, вызвала огромный сопутствующий ущерб. Более десятка зданий были разрушены. Около 50 гражданских лиц получили ранения. И еще пятнадцать погибли. Это даже не включало жизни во время вражеского захвата и последующей битвы за особняк Брайриков. И хотя один из могучих зверей был повержен, двум другим удалось спастись, как и зачинщикам нападения. Таким образом, правительству было трудно утверждать, что это была победа, несмотря на то, что сорок шесть вражеских бойцов были убиты или взяты в плен. Непосредственно общественное мнение относительно того, Как берут иностранные разведки справились с ситуацией, разделилась. Никто не мог отрицать, что их своевременное вмешательство защитило людей, имеющих огромное значение для страны и города, что несомненно было хорошо для эльфийского общества в целом. Но в то же время бир также допустили тревожное количество жертв среди гражданского населения. Конечно, если бы они не вмешались, последствия были бы куда хуже. Но логика мало что могла сделать, чтобы успокоить убитые горем сердца. Наверняка всплывут обвинения в том, что они намеренно оставили простых эльфов на произвол судьбы, в то время как сами нянчились с большими шишками. Были даже те, кто предполагал, что имел место какой-то заговор, поскольку невозможно было отрицать, что бир слишком хорошо подготовились к внезапному нападению. Что касается Киры и раванных остальных гостей, то они провели ночь в здании центрального консорциума. Это место было построено почти как крепость, так что это было самое безопасное место, где Бир могли бы разместить богатых жертв и контролировать ситуацию. Со всем этим надзором Бокси и Ксери было немного сложно поменяться местами, и именно в такие моменты перерыв на туалет оказывался бесценным. Куры и Нао появились примерно через полчаса после того, как улеглась пыль от нападения, и их тут же доставили на допрос, а затем поместили под охрану бюро. Бокси, однако, должен был найти свои собственные ответы, и быстро, с его скомпрометированным основным фасадом, Кейра могла подвергнуться нападению в любой момент. Оглядываясь назад, ему стоило позволить этим парням взять Нао и избавить себя от хлопот, но он недооценил уровень приверженности лакеев Эдварда. То, что позолоченная рука послала стольких людей, усилий и ресурсов только для того, чтобы захватить героя, выглядело странно. Он подозревал, что в героях магии было что-то ещё, о чём он не знал, и это была жизненно важная информация, которую он отчаянно хотел выяснить. Вот почему Киера пошла проведать своего товарища-героя, как будто это было самой естественной вещью в мире. Формально, на удержали под охраной и пока не пускали к нему посетителей, но у Бир не было причин отказывать Киере Моргане. Во всяком случае, после того, как они подтвердили её личность с помощью проверки оценки, К шестью пищи, исполнившая оценку, был одним из сотрудников консорциума, с которым Кушка девушка была знакома, поэтому имитатор чувствовал себя непринуждённо. Получив разрешение Кейра, прошла через охраняемые двери в комнату, предоставленную Нао. Это был какой-то кабинет, Наскора переделанный в личные покои. Его новый обитатель в данный момент сидел за столом, сосредоточившись на книге. Казалось, он скорее писал, чем читал. Хотя я остановился, чтобы поприветствовать гостя, «О, доброе утро, Кейра!» «Привет, Нео», — ответила она, помахав рукой. «А кто твой друг?» «Доброе утро, мисс Моргана», — сказал незнакомец в комнате. «Меня зовут Гибс, и на данный момент я назначен телохранителем мистера Шоки». Мужчина был сурового вида эльфом преклонного возраста, с короткими рыжими волосами, одетый в зелёную униформу с эмблемой бир на груди и левом плече. Его внешность напомнила боксе Силуса Андервуда, его куратора. И главное контактное лицо во время войны. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока его не убили, во время разгрома двух повелителей. И было немного обидно. Готовность этого эльфа видеть обман там, где его не было, стала большим подспорьем в установлении личности песочного человека как профессионального решателя проблем. Телохранитель, а как же Куро? спросила Кейра. Надеюсь, этот придурок не дал себя убить. Нет, нет, с ним всё в порядке, тут же ответил Нао. Он переусердствовал прошлой ночью и всё ещё спит. Как я уже сказал, моя должность временная, повторил Гипс. Меня освободят от обязанностей, как только придёт в себя постоянный помощник господина Шоки. Может быть, я и не пещерный паук, но уверяю вас, я способная персона. Так оно и есть, заявил герой магии. Я не фанат этого соглашения, но люди из Бир очень настойчивы. Да и хватит об этом. Что привело тебя сюда, Кира? Ну, есть разговор, но Кошка-девушка посмотрела на незнакомца, будто умоляя его оставить их с Нао наедине, но офицер не обратил на это никакого внимания. «Мне приказано всё время следить за нашим гостем», — строго сказал он. «Моё присутствие не подлежит обсуждению». «Ладно, думаю, я просто продолжу», — уступила Кейра. «Итак, Нао, как ты держишься?» «Лучше, чем я ожидал, честно говоря», — сказал он тихим голосом. «На нас раньше нападали, но никогда всё не было настолько плохо». На самом деле, я хочу сказать тебе спасибо. Что, правда? Да, всё было бы гораздо хуже, если бы ты не предупредила Кора. Я слышал, что ты была талантливой разведчицей, но обнаружить, что-то неладное в данной ситуации, было просто удивительно. Ничего особенного. Просто я привыкла ожидать худшего, заявила она, пренебрежительно махнув рукой. Я всё время думала, насколько уязвимой и незащищённой была эта позиция, поэтому не могла перестать поглядывать на тени. Я рада, что моя паранойя хоть раз окупилась. Да, и ты, и я, добродушно ответил Нао. И всё же я не могу избавиться от чувства вины за то, что произошло. Что? Как ты можешь чувствовать себя виноватой из-за действий кучи ренегатов? Но это же я вызвала столкновение, когда мы впервые встретились. Думаю, что если бы я не поспешила с нервными выводами, они бы даже не знали, что ты здесь. Мисс Маргана, если позволите, вмешался Гипс. Мы полагаем, что нападавшие уже знали о передвижениях и местонахождении господина Шоки, задолго до того, как прибыли в Азруалле. Такую атаку за неделю не организуешь, так что это случилось бы независимо от этого инцидента. Если уж на то пошло, мы в Бир тоже в долгу перед вами. Нам сообщили о визите господина Шоки, но мы не были готовы к нападению, если бы это объявление не стало достоянием общественности. Вау, ну ладно. Эм, это приятно знать, полагаю. Кира слегка покраснела. Извините, но я не привыкла к благодарности, когда дела идут плохо. Как бы то ни было, я лично считаю, что ваша способность извлечь максимум пользы из ужасной и неожиданной ситуации весьма примечательна.